Януш Корчик. Оставьте меня детям. Педагогические записи. Дневник. Май-август 1942 года. Первая часть. Мемуары литература унылая и мрачная. Художник или ученый, политик или диктатор, вступают в жизнь полные честолюбивых намерений, мощных, безупречных, победных деяний. Живая энергия действия. Они возносятся вверх, преодолевают препятствия, расширяют сферу своего влияния, вооружаясь опытом и приобретая единомышленников. Все плодотворнее, все легче, этап за этапом стремятся они к своим целям. Так проходит 10 лет, иногда 2-3 десятилетия. А потом... Потом накапливается усталость, потом шажок за шажком, ну, прямо по той же однажды выбранной дорожке. Удобным, проторенным путем, с меньшим пылом и мучительной убежденностью, что все не так, что слишком мало сделано, что в одиночку куда труднее. Прибавляется серебра в волосах и морщин на некогда гладком и дерзновенном челе, а глаза все слабее. Кровь все медленнее кружит в теле, и ноги еле волокутся. Что поделать, старость? Один упрямится и не сдается. Жаждет, как и раньше, даже сильнее, лишь бы успеть. Он обманывается, защищается, бунтует и мечется. Другой же в скорбном смирении не только от всего отрекается, но даже идет на попятную. Я больше не могу. Даже пробовать не хочу. Не стоит и пытаться, я уже ничего не понимаю. Кабы вернули мне урну с пеплом жизни, что я прожигал энергию, растраченную на заблуждение, расточительный размах прежних сил. Новые люди, новые поколения, новые нужды. Вот уже и вовсе раздражают, и он всех раздражает, и сразу недопонимание, а потом уже и постоянное непонимание этих жесты. Их шаги, эти их глаза, и белые зубы, и лоб гладкий. Ладно, хотя бы помалкивают. Все и все вокруг, и земля, и ты сам, и новые звезды, говорят тебе. Довольно тебе закат. Теперь мы... тебе итог. Ты твердишь, что мы все делаем не так. Мы не спорим. Тебе лучше знать. Ты умудрен опытом, но позволь нам самим попробовать. Таков порядок жизни, таков и человек, и зверь, да и деревья, наверное, камни, другие, но кто знает, теперь их воля, мощь и время. Тебе сегодня старость, а завтра дряхлость. И все быстрее хоровод стрелок на циферблатах. Сфинкса каменный взор задает извечный вопрос, кто утром на четырех ногах, в полдень резво на двух, а вечером на трех. Ты, опираясь на палку, загляделся на гаснущие холодные лучи заходящего солнца. В собственной биографии я попробую по-другому. Может, это удачная мысль. Вдруг получится, вдруг именно вот так нужно. Когда копаешь колодец, то начинаешь работу не со дна. Сначала широко разметываешь верхний слой, откидываешь землю, лопата за лопатой, не ведая, что там глубже. Сколько переплетенных корней, какие препятствия и провалы, сколько досадных, закопанных другими, да и тобой позабытых камней и разных жестких штук. Решение принято. Довольно сил, чтобы начать. Но бывает ли вообще на свете завершенная работа? Поплюй на ладони, покрепче ухвати лопату, смелее. Раз-два, раз-два. Бог помощь. Дедуль, ты чего задумался? Сам видишь. Ищу подземный источник, живительную чистую стихию позволяю, воспоминания расчищаю. Тебе помочь? О, нет, голубчик мой, тут каждый сам должен постараться. Никто не придет на выручку, никто тебя не сменит. Все остальное можем делать вместе, коли ты мне еще доверяешь и сколько-нибудь доценишь, но эту свою последнюю работу... Я сам должен сделать. Дай Бог сил. Вот так. Я намерен ответить на лживую книгу фальшивого пророка. много та книга сотворила зла. Так говорил Заратустра. Я беседовал, имел честь с беседовать. Его премудрые посвящения в тайны, тяжелые, жесткие, острые. Тебя, бедный философ, завел бы он за темные стены и частые решетки дома скорби. Да ведь так оно и было. Вот же оно, черным по белому. Ницше умер в разладе с жизнью сумасшедшим. Я же в своей книге хочу доказать, что умер он в мучительном разладе с истиной. Тот же самый Заратустра меня учил другому. Может, у меня слух поострее, может, я обслушивался внимательнее. В одном мы сходимся. Дороги... И мастера, и моя ученика тяжкими были. Поражение куда чаще побед, много кривых дорожек, а значит, время и силы потрачены впустую, казалось бы, впустую. Ибо в час расплаты не в одинокие кельги самого скорбного лазарета, и бабочки, и кузнечики, и светляки, и солист высочайший в синеве жаворонок. Господь благ. Спасибо тебе, добрый Боже, за луга и красочные закаты, заживительный вечерний ветерок после знойного дня пахоты и труда. Спасибо, добрый Боже, что так мудро придумал. Цветы пахнут, светлячки светят на земле, а искры звезд на небе. Как же радостна старость, как приятно тишина, сладкий отдых. Человек безмерно тобой одаренный — Тобой сотворенный, тобой же спасенный, ну, довольно. Начинаю. Раз, два. Греются на солнышке два деда. Вот скажи, старый хрыч, как это ты еще умудряешься жить? Ну, так я жизнь вел солидную, размеренную, без потрясений и переворот. Не пью, не курю, в карты не играю, за юбками не бегал, никогда не голодал. Не перерабатывал, ничего наспех не делал, Ни во что рискованно не встревал, Всегда все вовремя и в меру. Сердце не надрывал, легкие не раздирал голову себе, Не морочил. Умеренность, спокойствие и рассудительность. Вот я и жив до сих пор. А вы, коллега, а я немного по-другому. Раздают синяки да шишки, я тут как тут». Я еще сопляком был, как пошли первые протесты до да перестрелки. И ночи бессонные были, и тюрьма. Ровно в такой дозе, чтобы молокососы хоть немного пообтесать, укоротить. Потом война, так себе, ничего особенного. Далеко пришлось идти, за Уральские горы, за Байкальские моря, за земли татар, киргизов, бурятов, до самых китайцев. Только докатился я до манжурской деревни. Ставла Джоу, глядь, опять революция. Потом ненадолго мир покой воцарился. И водку я пил, как не пить, и жизнь, немятый рубль, на карту ставил. Только вот на девчонок времени у меня не хватило. А так, как бы, не это, да не то, что стервы они до ночи охочи, да еще и детей рожают. Факсная привычка. Один раз я попался, потом на всю жизнь охоту отбила. Хватит с меня и угроз, и слез. Сигареты курил без счету. И днем, и ночью, и в размышлениях, и в спорах одну от другой прикуривал, дымил, как паровоз. На мне живого места нет. Спайки, боли, грыжи, шрамы весь на ходу разваливаю, скриплю, а вот ведь живу и пру на и еще как. Спросите тех, кто мне поперек дороги встает. Когда мне лища, мал не покажется». И сейчас, бывает, целая банда меня на цыпочках по стенке обходит. Да у меня и друзья-приятели есть. И у меня тоже. У меня и дети есть, и внуки. А у вас, коллега? У меня их двести. Шутите, зволите, господин хороший. Сейчас 1942 год, май. Холодный в этом году май. И это сегодняшняя ночь, тишайшая из тишайших. Пять часов утра. Дети спят. Их на самом деле две сотни. В правом крыле пани Стефа. Я в левом, в так называемом изоляторе. Моя кровать в центре комнаты. Под кроватью бутылка водки. На тумбочке ржаной хлеб и кувшин воды. Любезный Фелик наточил мне карандаши, каждый из двух сторон. Я бы мог писать вечным пером. Одно мне дала ходаска, а второе... Папа непослушного сыночка. От этого карандаша у меня вмятина на пальце. И только сейчас до меня дошло, что можно по-другому, можно удобнее, пером писать легче. Недаром папенька называл меня в детстве «раззявой и балбесом», а в бурные моменты тогда же идиотом и ослом. Одна только бабушка верила в мою звезду. А так лентяй, плакса, нюня, я уже говорил, идиот, Все ему до лампочки. Но об этом потом. Они были правы. Поровну, но пополам, бабуля и папа. Но об этом потом. Лентяй — это заслуженно. Не люблю писать. Думать — другое дело. Мне это не составляет труда. Я словно сам себе сказки рассказываю. Я где-то прочитал. Есть люди, которые так же не думают, как другие не курят? Я думаю. Раз-два, раз-два. На каждую неловкую лопату земли, выброшенную из моего колодца, я обязательно засматриваюсь. Задумываюсь минут на десять. И не в том дело, что я нынче слабый, потому как старый. Так всегда было. Бабушка угощала меня изюмом и приговаривала. Философ. Видимо, я уже тогда в приватной беседе посвятил бабушку в свой дерзкий план переустройства мира. Ни много, ни мало выбросить все деньги. Как и куда выбросить и что потом делать, я точно не знал. Не судите слишком строго. Было мне тогда пять лет, а проблема была невообразимо трудной. Что делать, чтобы не было детей грязных, оборванных и голодных, с которыми мне нельзя играть во дворе? где под каштаном похоронена в вате, в жестянке из под леденцов первая моя покойница близкая и ненаглядная пока только канарейка ее смерть поставила передо мной таинственный вопрос веры я хотел на ее могилке поставить крест а служанка сказала что нельзя это же птица она ж куда ниже человека даже плакать по ней грешно но это служанка Уже то, что сын дворника заявил Конорейка моя была еврейкой». И я еврей, а он поляк и католик. Вот он точно попадет в рай, а я, если не буду говорить ругательных слов, а буду послушно приносить ему наворованный дома сахар после смерти, попаду в какое-то такое место, которое вообще-то не ад, но там темно, а я боялся темных комнат. Смерть, еврей, ад. Черный еврейский рай. Было над чем подумать. Я лежу в кровати. Кровать в центре комнаты. Квартиранты мои манюсь младший, Манюсь и у нас четверо. Потом Альберт ежи. С другой стороны, вдоль стены, Филюня, Гения и Ханечка. Двери в спальню мальчиков открыты. Их 60 штук а слегка на восток от них спят тишайшим сном 60 девочек. Остальные на верхнем этаже. Сейчас май, пусть и холодный, так что в верхнем зале худо-бедно могут спать мальчики постарше. Ночь. Про нее и про спящих детей у меня есть записки. 34 четыре исписанных блокнота. Именно потому я так долго не решался писать мемуары. Я собираюсь написать. Толстый том о ночи в детском доме и вообще о сне детей. Двухтомный роман. Действие происходит в Палестине. Брачная ночь парой халутцей у подножия горы Гельбоа. Откуда бьет источник? Об этой горе и источнике говорит книга Моисеева. Глубоким будет этот мой колодец, если успею. Три, четыре, пять, шесть. Несколько лет назад я написал для детей повесть о жизни Пастера. Теперь продолжение серии. Пистолоце, да Давинчи, Кропоткин, Пилсудский и еще пара десятков других. Тут и Фабор, и Мультатулли, Раскин и Грегор Мендель, Налковский, и Щипановский, Дагасинский, Давид. Вы не знаете, кто такой Налковский, о многих великих поляках не ведает мир. 7. Много лет назад я написал повесть о короле Матюше. Теперь очередь царя-ребенка. Король Давид II. Восемь. Как испоганить материал полутысячи графиков веса и роста воспитанников и не описать прекрасной, добротной и радостной работы роста человека через ближайших пять тысяч лет? Где-то там в пропасти будущего социализм, сейчас анархия, война поэтов и музыкантов в прекраснейшей Олимпиаде, война за красивейшую молитву, За один в год гимн для Бога на весь мир. Я забыл добавить, что и так идет война. Десять. Автобиография. Да, о себе, о своей ничтожной и важной особе. Кто-то когда-то злоехидно написал что мир — капля грязи, подвешенная в бесконечности, а человек есть животное, сделавшее карьеру. Может быть и так, но надо дополнить... Капля грязи знает, что такое страдание, умеет любить и плакать, и полна тоски. А карьера человека, если все взвесить по совести, по совести, сомнительно, очень сомнительно. Половина седьмого. Кто-то в спальне крикнул. «Ребята, купаться, вставайте!» Я откладываю перо. Встать или нет? Я давно не мылся. Вчера я поймал на себе и безжалостно одним ловким нажатием ногтя убил вошь, если только успею, напишу апологию в шей, потому как наши отношение к этим прекрасным насекомым несправедливые и недостойные. Озлобленный русский мужик изрек приговор — вошь, не человек, всю кровь не выпьет. Я сочинил короткий рассказик о воробьях, которых я двадцать лет подкармливал и поставил себе задачу реабилитировать мелких воришек. Но кто захочет смотреться в убожество в ши? Кто, если не я? У кого достанет смелости встать на ее защиту? За циничную попытку взвалить на плечи общества обязанность заботиться о сироте, за бесстыдство оскорблений, проклятий и угроз в порыве бешенства из-за того, что попытка не удалась, а не должна внести пятьсот злотых в пользу помощи сиротам. В течение пяти дней. В силу низкого уровня среды, да и дома, в котором пани пребывает, сумма штрафа получилась такой мизерной. Я предвижу лживое оправдание, что вы, дескать, не знали, кто проводит беседу. Когда ваша чада девочка, посланная меня проводить, уже видела мое удостоверение, которое я показывал полицейскому, она бросила мне на прощание. «Скотина!» Я не настаивал на аресте подростка из-за ее возраста из-за того, что у нее не было рукавной повязки. Под конец добавлю, что это было мое второе столкновение с притоном изысканного дома на Валицевой, 14, потому что во время осады Варшавы мне мерзейшим образом отказали в помощи перенести в подворотню умирающего солдата с развороченной грудью, чтобы он не помер, как пес в сточной канаве. А вот комментарии. Хозяйка Притона, откуда меня выбросили с воплями, «Шел вон, старая сволочь, чтоб тебе руки-ноги переломать!» Подружки, ни много ни мало, самой Стефании Симполовской. Я хотел бы подробнее высказаться на эту тему, поскольку этот вопрос имеет большое значение. Симполовская была фанатичной защитницей евреев от клеветы, и справедливых обвинений, которыми нас забрасывали столь же фанатичные враги. Три еврейки с Валицевой — это те персонажи, которые сладкими словечками, ба, даже принятием крещения, насильно втирались в польское общество, в дома и семьи, чтобы представлять там евреев. Многократно и безрезультатно я растолковывал энтузиастки пани Стефани, что не может и не должно быть понимания между еврейской и швалью и духовной и моральной элитой поляков. За 30 лет нашего знакомства именно поэтому между нами случались иногда неприятные споры и отчуждения. Войцеховский, Пилсудский, Норвит, Мицкевич, Костюшка, Зайончик, кто знает, может, и Лукасевич, Крион и Антигона — Не потому ли они так далеки от нас, что как раз очень нам близки? Еще раньше Налковский Людвиг Страшевич, казалось бы, враги, а тоскуют друг по другу. Как же легко состыковаться двум мерзавцам для совместного предательства, преступления, мошенничества? И насколько невозможно согласное сотрудничество, когда двое одинаково любят, но понимают все по-разному? потому что у каждого свой багаж, опыта. Я питал ненависть и омерзение к евреям. Ханделс, торговцы, идеями и фразами. Видел я достоинство евреев, которые давали деру и скрывались от друзей за пределами окопов. Как тут не вспомнить дорогого Войтека, боевого народного демократа, который за черным кофе почти с отчаянием спрашивал. «Скажи, что делать? Евреи нам могилу роют» а Годлевский? — Мы слабые, за стопку водки продаем с евреем в рабство. — А Мощиньская? — Ваше достоинство для нас, смертный приговор. Угол железный и холодный колбасная. Развалившаяся на стуле, обросшая салом еврейка, примеряет туфли. Перед ней на коленях сапожник, а лицо — Седые волосы, умные и добрые глаза, голос глубокий и серьезный, А на лице выражение безнадежности и смирения. — Я ведь предупреждал, что эти туфли... — А я предупреждаю, оставь-ка ты эти туфли своей жене, коли ты сапожник, так должен знать, как моя нога выглядит. И болтает жирной ногою сапожника перед носом, чуть ли не в лицо тычет. — Слепой, что ли? Не видишь, что морщит? Сцена — это одна из худших, свидетелем которых я был. Но они единственные. Наши не лучше. Знаем. И что делать? Радио есть у того, кто его купит. И автомобиль, и билет, например, и поездки, и книги, и картины. Может рассказать о польских туристах, которые мне встретились в Афинах. Они ни много ни мало фотографировались на фоне пантеона. Расчерикались все нараспашку, каждый щенок крутится вокруг собственного хвоста, мечтая его поймать. Зачем я все это, собственно, пишу? Ну да, существует сатана, существует. Но и среди чертей есть более зловредные и менее зловредные. Слепили янушек, сырочкой, садик и домик из песка, и цветочки, и забор. Носили воду в спитечном коробке по очереди. Посоветовались, построили второй домик, посоветовались, и трубу добавили. Посоветовались, и вот колодец. Посоветовались, вот собачья будка. Раздается звонок на обед. С дороги в столовую они два раза возвращались что-то поправить, посмотреть. А мусик наблюдал издалека, а потом пнул ногой, растоптал, да еще и палкой долго колотил. Когда они вернулись после обеда, Ирка сказала. Я знаю, это Мусик. Родившийся в Париже, он был возвращен отчизне и три года отравлял жизнь тридцати сиротам в детском саду. Я написал о нем статью в специальной школе. Сделал вывод, что нужны исправительные лагеря. Упомянул даже о смертной казни. Ведь он еще мал, и он будет безобразничать целых пятьдесят лет. Милая пани Мария со смущенной улыбкой — Вы, должно быть, пошутили. — Ни капли. — Сколько людской обиды, сколько боли, сколько слез. — Стало быть, вы не верите в исправление? — А я не Адлер, — резко ответил я. — На паник Жигожевскую долго сердиться нельзя. Компромисс, смертную казнь я вычеркнул. Только исправительный лагерь остался, и то с трудом оставили. — Неужели порядочные люди так сказать, с верхней полки непременно обречены на Голгофу. Зачем я это пишу? Понятное дело. Ночь, половина первой ночи. Тяжкий у меня был день. Конференция с двумя господами-кудесниками социальной опеки, потом две беседы, одна как раз та со скандалом, потом заседание правления. Завтра день на 39. Я сказал: С позволения сказать, пан адвокат, если каждый день хоть на миллиметр лучше, это стимул приложить больше усилий. Если с каждым днем все хуже, придет катастрофа и какое-то изменение, а мы топчемся на месте. Послушай, то, что я скажу, может пригодиться. Есть четыре способа обезвредить нежеланных пришельцев. Первое — подкупить, допустить в свою мафию и подмазать. Второе. Соглашаться на все и, пользуясь их невнимательностью, продолжать делать все, что угодно. Я же один, а их множество. Я о них думаю самые большие три часа в день, а они размышляют, как обмануть сутки напролет. Я это объясню, когда буду говорить о мышлении во сне, хотя это все вещи известные. Три. Подождать, переждать, притаиться их подходящий момент скомпрометировать. Смотрите, это он так распорядился, можно собрать. Ему хотели все бабки отдать. Четыре — вымотать. Или он уйдет, или перестанет смотреть. Ну и что? Чернила кончились. Я стар всякий раз, когда вспоминаю прошлое, минувшие годы и события. Я хочу быть молодым, вот и строю планы на будущее. Что я буду делать после войны? Может быть, меня призовут к сотрудничеству в строительстве нового порядка в мире или в Польше? Очень сомнительно, да я этого и не хочу. Мне пришлось бы чиновничать, стало быть, рабство принудительной работы от и до, контактов с людьми, где-нибудь письменный стол, кресло и телефон, пустая трата времени на текущие обыденные мелкие дела, борьба с мелкими людишками и их мелкими амбициями, Протекцией иерархии целями. В общем, каторга. Лучше уж действовать в одиночку. Когда я болел тифом, было мне такое видение. Огромный театр или концертный зал. Толпы празднично одетых людей. Я говорю о войне и голоде, сиротстве и страданиях. Я говорю на польском языке. Переводчик вкратце переводит на английский. Дело происходит в Америке. Вдруг голос мой срывается. Тишина. Откуда-то из глубины зала раздается крик. Бежит ко мне Регина. Останавливается перед возвышением, бросает на эстраду часы и кричит. «Я отдаю вам все!» И вот проливной дождь, банкнот, золото и драгоценностей. Мне бросают кольц, браслеты, колье. На сцену выбегают мальчики из дома сирот, братья Гелблат. Палка, Марио Кулявский, Глузман, Шевоч. И все это запихивают в наматрасники. Раздаются крики, аплодисменты и плач растроганных слушателей. Я не очень доверяю пророчествам, но, невзирая на это, уже больше двадцати лет жду, чтобы это видение сбылось. О Регине я вам расскажу, когда придет очередь странных судеб воспитанников Белого дома на улице Крохмальной. Серая Варшава. Вот получу я неограниченные средства и объявлю конкурс на строительство крупного детского дома в горах Ливана возле кфар гелади Там будут большие казарменные столовые, и спальни и маленькие домики отшельников. Для себя на террасе плоской крыши у меня будет одна небольшая комнатка с прозрачными стенами. Я бы не потерял ни одного восхода и заката, чтобы писать в ночи раз за разом поглядывая на звезды. Молодая Палестина стремится кропотливо и честно достичь согласия с землей. Но придет и очередь неба. В противном случае это стало бы недоразумением и ошибкой. Почему Нибербиджан, Уганда, Калифорния, Абиссиния, Тибет, Мадагаскар, Индия, Юг России или Полесье? Даже Англия, доброжелательная и знающая мир, не знает, где сосредоточить эту, впрочем, маленькую горстку еврейства. Каждый год в родной город и к друзьям я приезжаю на несколько недель и на разговор о делах важных и вечных. Я уже не повторяю монотонно мечтаний, всякий раз какая-нибудь перемена. Больше всего проблем со строительством хижин для отшельников. Те, кто заслуживает одиночество, стремятся к счастью через одиночество. Они читают его и должны перевести его на язык понятный. Урби-эт-орби. Граду и миру у них должно, должно быть. Но вот что именно должно быть, вот в чем загвоздка. Мошек снова положил слишком мало карбида. Лампа гаснет. Делаю перерыв. Пять утра. Старый добрый Альберт убрал затемнение в комнате, поскольку окна затемняют желюзи из черной бумаги, чтобы свет из окон не мешал военным властям беседовать световым кодом, но якобы для того, чтобы вражеским самолетам не облегчать путь. Как будто нет еще десятка других приборов и указателей, а люди все-таки верят. Так что снова светло. Люди наивные и честны, вероятно, Несчастны. Они не знают, что такое счастье. Каждый понимает его по-своему одному вкусный челнд или колбаса с кислой капустой, второму спокойствие, комфорт, удобство, третьему девушек, много и разных, четвертому музыка, карты или путешествия. И каждый по-своему защищается от скуки и тоски: скука, голод, духа, тоска. Это желание, жажда воды и полет свободы и человека. Исповедника, советника, совета, исповеди, сочувственного уха для моих сетований. Дух тоскует в тесной клетке тела. Люди чувствуют и рассматривают смерть под углом конца, ведь она — продолжение жизни, другая жизнь. Если даже ты не веришь в душу, то должен ведь признать, что твое тело будет жить зеленой травой облаком. Ты ведь сотворен из праха и воды. Мир круговорот зла, вечный в своем постоянстве, — говорит Тетмайер. Скептик, пессимист, насмешник, нигилист, и тоже говорит о вечности. Бессмертно амеба, а человек — колония из 60 триллионов, согласно Метерлинку. А уж он-то мог достучаться до авторитетов. Потому как я уже пару десятков лет безуспешно пытался дознаться, сколько это будет раз по два миллиарда. Коллега-профессор Пашкевич говорил, что это астрономическое число, пока я случайно не нашел ответ в термитах. «Людей в мире два миллиарда?» А я сообщество во много миллионов раз больше, поэтому у меня есть право, есть обязанность заботиться о собственных своих миллиардах, по отношению к которым у меня есть обязательства. Опасно говорить об этом всем подряд, хотя и так каждый это чувствует, даже если не очень знает». К тому же, разве моя вселенная, жизнь и ее процветание не зависит от благополучия целого поколения, от каннибалов австралийских островов вплоть до кабинета поэта-ученого, всматривающегося в глазок телескопа на заснеженном пике на равнине полюса? Если маленькая генька кашляет ночью, я ей альтруистически сочувствую, но эгоистически взвешиваю свое ночное беспокойство, заботу о ее здоровье, а вдруг что заразное? стоимость дополнительного питания, хлопоты и стоимость отправки ее в деревню. Мне хочется спать, пока мой улей не загудел, вздремнул часок. Я уверен, что в будущем разумном обществе закончится диктатура часов. Спать и есть, когда захочется. Какое счастье, что врачи и полиция не могут мне прописать, сколько можно делать вдохов в минуту и сколько раз имеет право биться мое сердце. Я неохотно сплю ночью, потому что потом днем не могу спать. Хлеб с водой мне ночью вкуснее. Это нонсенс — класть ребенка в постель, чтобы он беспробудно проспал 10 часов. Человек будущего... Узнает с удивлением, что для украшения жилищ мы использовали срезанные цветы и картины на стенах, а вместо ковров — шкуры животных, скальпы, скальпы цветов и благородных наших при жизни меньших братьев, и холст замалеванный, на который через какое-то время и смотреть-то перестанешь, зато на нем оседает пыль, а под ним разводится всякое тараканство. Какой же мелкий, бедный и дикий был этот первобытный человек, что жил тысячи лет назад. И сочувственно будут они думать о наших примитивных формах обучения — невежество мертвого языка. Выходя в народ, я раз за разом вылавливал таланты среди детей. Где-то на сольце в коморке ремесленника мне показали рисунки мальчика. Конь выглядел как конь, дерево как дерево, корабль как корабль. Я занес рулон картинок, которые показались мне лучшими, известному художнику. Он посмотрел и скривился. Это совершенно никчемные работы. Перерисованные. Вот это еще сойдет с горщичкой. Странную вещь, он сказал. Каждый должен уметь увековечить карандашом то, что хочет сохранить в памяти. И всякий, кто этого не умеет, невежда. Сколько раз я вспоминал эту незыблемую истину. Вот сценка, вот дерева, которые еще миг и навеки пропадут для меня. Какая жалость, какая потеря. Туристы выкрутились. Фотография. Уже и кинопленка. Растут дети, молодежь, которые могут любоваться своими первыми неуклюжими шажками. Незабываемые картинки, просыпающиеся спальни. Взгляд, движения замедленные или внезапное выскакивание из кровати. Этот трет глаза, а тот рукавом рубашки потирает уголки рта, третий поглаживает ухо, потягивается, держит в руках какую-то одежку и надолго замирает, заглядевшись. Живо, флегматично, ловко, неуклюже, уверенно, боязливо, тщательно, небрежно, внимательно или автоматически — это испытание. Сразу видишь, кто и почему всегда или аккурат сегодня так делает. Лектор комментирует фильм. «Прошу смотреть внимательно», — тычет указкой, как в карту. Неприязненные взгляды этих двоих справа показывают, что они друг друга не жалуют, их кровати не должны стоять рядом. Прищер глаз вот у этого, несомненно, доказывает, что он близорук. Не доверяйте упорству и выдержке вот этого пацана. Чувствуется усилие, нервозность, движение, сбивчивый темп, паузы в, казалось бы, решительной спешки. Может, он на спор соревнуется с тем, что слева, на которого он раз за разом поглядывает. Вот этому я предрекаю плохой день. Что-то с ним не так. При умывании, застилая постель за завтраком через минуту или через час он поссорится или подерется невежливо, ответит воспитателю. Мы стояли вдвоем у окна, когда набирались новые команды играть в вышибалы. Благородная рыцарская игра. Десятилетний знаток был моим учителем. Этого сразу выбьют, он устал. А вот тот только в середине игры начнет стараться. Этого выкинут. А вон у того глаза на затылке, смотрит вправо, бьет влево. Вот этот нарочно поддается, он хочет выбить тех двоих а вот тот обидится, поссорится, со всеми и разревется. Если предсказание не сбывается, знаток знает почему и объясняет почему. Он что-то упустил в своих расчетах и оценках. Он так играет, потому что вчера стекло разбил, вот теперь и боится. А вот этому солнцу в глаза бьет. Вот тот не привык к этому мечу. он для него жестковат. А вот у него нога болит. А вот за этот шикарный удар его другу спасибо. Он всегда ему помогает. Знаток читает игру, как партитуру, комментирует ходы, как шахматные партии. Если я кое-что и понимаю, этим я обязан своим самоотверженным наставникам. Какие они терпеливые, самоотверженные, дружелюбные, и какой же я неспособный и неуклюжий ученик. Ничего удивительного. Мне уже было... За сорок, когда у нас народился футбол, они уже ползали с мячом в обнимку. Пять толстых томов. Первый. Мяч обыкновенный. Второй. Мяч ножной футбол. Третий. Вышибалы. Четвертый. Психология и философия игры в мяч. Пятый. Биографии и интервью. Описание знаменитых ударов партий и полей. И сто километров киноленты. Не раздражаюсь, не выхожу из себя, не сержусь и не возмущаюсь, если я заранее предвидел реакцию. Сегодня класс будет беспокойный, потому что 1 апреля, потому что жара, потому что через три дня — экскурсия, потому что через неделю — праздник, потому что у меня голова болит. Помню воспитательницу с большим стажем работы, которая возмутилась, что у мальчиков так быстро отрастают волосы. И помню юную воспитанницу Бурсы начинавшую отчет о том, как она дежурила, укладывая девочек спать. Девочки сегодня вели себя невыносимым. В девять часов они еще шумели, в десять — шепоты, смешки. А все потому, что начальница устроила мне головомойку, потому что я была сердита, потому что я спешила, потому что у меня завтра семинар, потому что у меня петля на чулке поехала, потому что я получила грустное письмо из дому. Кто-то скажет. Чего стоит фильм, если дети знают, что их снимают? Легко. Аппарат всегда стоит на месте. Оператор в разное время и в разном направлении крутит ручку незаряженного аппарата. Детям обещают показать фильм, когда он будет готов, но всегда что-нибудь не получается. Много раз снимают детей назойливых, неприятных, непопулярных, неинтересные сцены, Никто ни разу не призывает детей вести себя естественно, смотреть не туда, а сюда, заниматься своими делами. Юпитеры беспорядочно зажигают и гасят. А то снова и снова велят прервать игру и устраивают утомительную репетицию. Жадный интерес к сенсации сменяется раздражением. Наконец они перестают воспринимать съемку через неделю, через месяц. Впрочем... Напрасно я это пишу. Наверняка все так и делают, иначе и быть не может. Невежда тот воспитатель, который этого не знает, и идиот, если не понимает. В будущем каждый воспитатель станет стенографом и кинооператором. А парлограф? А радио? А эпохальные эксперименты Павлова? А тот садовник, который путем скрещивания или, опять же, воспитания растений? Получает розы без шипов. И осины и апельсины. Контур человека у нас уже есть. Может, даже фотография. Может, не хватает сущей малости. Нужен только способный и добросовестный ретушор. Другие боятся спать днем, чтобы не портить ночи. Я, наоборот, я неохотно сплю ночью. Мне бы поспать днем. 15 мая, 6 час. Девочки уже до половины... Непонятная запись. Возможно, речь шла о взвешивании детей, но 15 мая — это пятница, а дальше речь идет о субботнем взвешивании. Было примерно так. Говорят, «Знаешь, Хелечка, беспокойный ты человек». Она в ответ, «А я человек? Ну да, ведь не собачка же». Задумалась после долгой паузы с удивлением. «Я человек? Я Хелечка? Я девочка? Я полька?» Я мамина доченька, я Варшавянка, как меня много. В другой раз. У меня есть мамочка, папочка, бабушка, две бабушки, дедушка, платица ручки, куколка, столик, фартучек. А вы у меня тоже есть. Один народник мне сказал: "Еврей искренний патриот в лучшем случае хороший варшавянин или краковянин, но не поляк". Меня это высказывание застигло врасплох. Я честно признался, что меня не трогают Львов, Познань, Гдыня, Августовские озера, ни Залещики, ни за ользье. Я не бывал в Закопане. Вот такое я чудище. Меня не восхищают ни Полесье, ни море, ни Беловерская пуща. Висла из-под Ракова у меня чужая. Я не знаю и не хочу знать гнездно. Но я люблю Варшавскую Вислу. И оторванный от Варшавы испытываю снедающую тоску. Варшава моя, а я ее. Больше скажу, я и есть Варшава. Я вместе с ней радовался и горевал, ее солнышко было моим солнышком, ее ливень и грязь моими. Я с ней вместе рос. Мы в последнее время отдалились друг от друга, выросли новые улицы и районы, которых я уже не понимаю. Много лет я чувствовал себя. На жале Боже иностранцам. Куда ближе мне Люблен и даже никогда мной невиданный виданный грубешув. Варшава была территорией моей работы или мастерской. Здесь места постоя, тут могилы. Пока шел кукольный спектакль, я вспоминал ряженных с улицы Медовой и вертеп с улицы Фретта. А было так. Начиная с Рождества Христова ходили по дворам, что побогаче, безработные в ту пору каменчики, и давали представления, когда их зазывали в квартиры. Ящик — сцена, гармошка или шарманка, а на сцене фигурки — царь Ирод на троне, черт с вилами. Представления играли в кухне, чтобы в комнатах не пачкать. Кухарка прятала всякую мелочь, потому что крали. Один раз убили две фражетовые ложки из комплекта. Было прекрасно и страшно и поучительно. Под конец выходил дед с мешком и просил подаяние Отец велел мне собственноручно кидать в дедов мешок новые серебряные десятигрошевики, Я менял всю свою наличность на двугрошовой монетки и, трепеща от волнения, бросал в мешок. А дед заглядывал в мешок, тряс длинной седой бородой и говорил, — Ой, маловато! Будет маловато! Дай-ка еще, кавалер! И тогда же я с отцом ходил смотреть вертеп. Длинный зал сиротского дома, занавес, таинственность, теснота, ожидание. Какие-то странные создания в синих халатах и белых чепцах на голове с жесткими крыльями. Я боялся, меня душили слезы. Папочка, не уходи. Не бойся. Таинственная пани посадила меня в первом ряду. Не делайте этого, если ребенок не хочет. Я предпочел бы сидеть где-то на стороне, чтобы меня заслонили, пусть бы в тесноте. Беспомощно. Папуля. «Сиди, дурачок!» «По дороге я спрашивал, будут ли там Ироты, и черт. Сам увидишь!» «Ужасная эта сдержанность взрослых. Не делайте детям сюрпризов, если они не хотят. Им нужно знать заранее, что будут стрелять, точно ли будут, когда и как. Ведь нужно приготовиться к долгому, далекому и опасному путешествию, а их взрослых только одно заботит — «Иди пописай, там нельзя будет». Но у меня сейчас на это времени нет, да и не хочется, не умею я про запас. Я уже знал, что это будет какой-то очень важный и в сто раз лучший вертеп, да еще и без деда с мешком. Оно и лучше, что без деда. Я уже говорил, поучительное время. Да, этот дед, не только он, но он в первом ряду. Был он ненасытен. В его мешок вначале падали безразличные родительские серебрушки. Потом собственные тяжко накопленные медики, наученные горьким-горьким и унизительным опытом, я их долго копил, собирал откуда мог. Часто жертвой скопидомства становился живой нищий дед на улице, и я думал, не дам, спрячу для этого своего с мешком из вертепа. Мой дед был ненасытным, а мешок его бездонным. Маленьким он был и мешок пять раз меньше моего кошелечка, а поглощал, пожирал, последнее выжимал. И я давал и добавлял. Попробую еще раз. Может, наконец скажет, что хватит? Папочка, бабуля, катаржина, я отдам, одолжи. На корню продам урожай целого года. Любопытство. Может быть, удастся подсмотреть, как он исчезнет на мгновение за сценой и опять назойливо призывает и подначивает. И страх, печальное осознание того, что после деда уже конец, уже ничего не будет. Хуже только утомительный ритуал мытья перед сном, может быть, даже рыбий жир. В исключительные дни не надо нагружать и дразнить детей всем вот этим. История, знания. Опыт справедливо наказал использовать праздник на пользу малышне. Только праздник. Вся сосредоточенность, вся свобода, вся сказка, вплетенная в серость. Дед из Вертепан на Медовой улице, такой трагической после осады Варшавы, научил меня очень многому. Безнадежность, защиты перед настойчивой просьбой и бесконечность требований, которые нельзя удовлетворить. Сперва даешь охотно, потом без энтузиазма, с чувством долга, потом с тревогой, потом по закону инерции, равнодушной и бессердечного участия, потом с неохотой, с гневом, с отчаянием. А он хочет все, что у тебя есть, и тебя в придачу. В вертепе я хватался за этого деда, как за последнюю нить, что связывает с чарующей сказкой в жизни, с волшебной мистерией жизни, с магией красочных и праздничных восторгов. Прошло — не вернется. Умерло — погребено. Только один этот странный дед и этот его пугающий. Добро, зло, горячее желание, беспомощность, множество и ничто. «Может быть, расскажу, как я кормил воробьев через 40 лет». Не отказывайте, если ребенок просит повторить одну и ту же сказку еще и еще, и еще раз ту же самую. Для некоторых детей их может больше, чем мы думаем. Представление должно состоять только из одного повторяемого раз за разом номера. Один слушатель — это гораздо более благодарная аудитория. Ты не потеряешь времени зря. Старые няни и каменщики — По сто крат лучшие педагоги, чем дипломированный психолог. Ведь взрослые тоже кричат «Бис!». «Бис!» — одна и та же, без конца повторенная сказка. Это как соната, как излюбленный сонет, как скульптура без созерцания, который день становится бесцветным. Музеем ведомы маньяки одного экспоната. Мой Святой Иоанн Мурильо из музея в Вене и две скульптуры Рыгера в Кракове. Ремесло и искусство. Прежде чем человек бесповоротно погрязнет и смирится с разгильдяйством чувств, он защищается, страдает, стыдится, что он иной, что он хуже толпы, а, может быть, просто болезненно переживает, что он одинок и чужой в жизни. Ряженный без деда, неряженые, вертеп. Было плохо, очень плохо. Справедливо было, что мама неохотно доверяла детей заботам отца, и справедливо было то, что мы, сестра и я, с трепетом восторга, с порывом радости встречали и вспоминали потом даже самые напряженные, изматывающие, неудачные и печальные последствия удовольствий, которые с поразительной интуицией находил не слишком уравновешенный педагог папуля. Он больно таскал нас за уши, несмотря на суровые предостережения мамы и бабушки. — Вот оглохнет ребенок, сам будешь виноват. В зале было невозможно жарко, подготовка тянулась до бесконечности, шорохи за занавесом напрягали нервы до невозможных пределов. Лампы коптили, дети толкались и пихались. — Подвинься, убери руку, подвинь ногу, «Да не ложись ты на меня!» Звонок. Вечность. Звонок. Такие чувства переживает летчик под огнем, который уже отстрелял все боеприпасы для защиты. А у него есть еще и это самое важное задание. Нет пути назад и нет воли, желания, мысли об отступлении. Не думаю, что это сравнение неуместно началась Нечто неповторимое, единственное, окончательное. Людей не помню. Я даже не знаю, был ли черт красным или черным. Скорее всего, черным. Были у него хвост и рога. Не кукла. Живой. Не переодетый ребенок. Переодетый ребенок? Таким ребячьим сказкам могут верить только взрослые. Сам царь Ирод к нему обращается. «О, сатана!» И такого смеха, таких прыжков, и такого настоящего хвоста, таких вил, такого «пошли!» Я никогда в жизни не слышал и не уверен, что услышу, даже если пекло на самом деле существует. Все было подлинное. Лампа гаснет, папиросы, кашель — все это мешает. Улица Медовая и Фрета. И на Фрета была школа Шмулы. Там били розгами, тоже подлинными. Не сравнить. Четвертый час я снял затемнение с одного окна, чтобы не будить детей. У Регинки эритема досум. кожная болезнь. Сегодня этот метод уже считается неумным, но я ей прописал салицил 10 на 200, по ложке каждые два часа, пока в ушах не зашумит и желтые пятна перед глазами не запляшут. Вместо этого ее вчера дважды рвало, но вздутия на ногах уже бледные, маленькие и безболезненные. Я боюсь у детей всего, что сродни ревматизму. Солицил, говорили в Париже. И кто? Ютинель, Морфан? И что еще более странно, и Богинский в Берлине. Рота ерунда, но вполне достаточно, чтобы после нее не вызывать снова лекаря-неумеху Разумеется, он скажет, что это побочные действия лекарства. Я, после рождественского представления, провалялся в горячке всего два дня. Собственно говоря, всего одну ночь, да и температура была не больно высокая, но ведь нужны были эти острые симптомы, чтобы, по крайней мере, до весны воцарилась грозное. Не, то ужас, если отец принесет мороженое. Я не уверен, что мы не зашли на обратном пути на мороженое или на газировку со льда, с ананасным сиропом. Тогда искусственного льда еще не было, а натурального зимой полно. Поэтому мы могли и прохладиться после этой адской жары. Помню, что я потерял шарфик. И помню, что когда я еще лежал в постели на третий день, отец подошел ко мне, а мама его сурово отогнала. «У тебя руки холодные, не подходи». Отец, смиренно выходя из комнаты, бросил мне заговорческий взгляд. Я ответил ему шифром хитрющего подмигивания, что-то вроде «порядок». Мне кажется, мы оба чувствовали, что, в конце концов, это не они. Мама, бабушка, кухарка, сестра, горничная и панна Мария, нянька. Не это бабье царство правит миром, а мы — мужчины. Мы — хозяева дома» и мы им уступаем, чтобы в доме был мир. Любопытно, к моим многолетним, пусть не очень многочисленным пациентам, меня куда чаще вызывали отцы, но всегда только один раз. Сейчас уступают матерям, чтобы в доме был мир. Я еще расскажу про... Замечание скорее подсказка для тех, кто через 30 лет будет писать сценарии для радиопередач. «Дайте часик внуку и деду или отцу на рассказ под названием «Вчерашний день» — «Мой вчерашний день». Начало всегда будет одинаковым. Вчера я проснулся в таком-то часу, встал, оделся. Эти рассказики будут учить, как нужно смотреть на мир, как делить на слоги текущие события, что опускать, а что подчеркивать, как переживать, как ценить и обесценивать, настаивать и уступать, как жить». Собственно, почему дед и внук, почему не женщины, почему не учитель и ученик, почему не работник и работодатель, чиновник и проситель, адвокат и клиент? Это уже потребует стараний и репетиций. Окончание. В польском языке нет понятия родина. Отчизна это слишком много и трудно. Разве только еврей поймет, потому что, может, и поляк тоже, может, не отчизна? А домик и садик? Разве крестьянин не любит отчизну? Хорошо, что и перо уже на последнем издыхании. Сегодня меня ждет трудный рабочий день. Приписка чуть позже. Уголино Данте сойдет с горчичкой. Балаган. Если бы они сейчас были живы, они поняли бы справедливость высказывания. Уголино Гелло Террардеско. 1220-1289. Итальянский дворянин, замаренный голодом вместе с сыновьями и племянниками, на смерть которых он вынужден был взирать. По божественной комедии Данте он появляется в песнях «32» и «43» ада. Были годы, когда коломель, хлорид ртути, очень ядовитое дезинфицирующее вещество, и таблетки морфина я прятал в дальнем углу ящика в комоде. Я принимал их только тогда, когда шел на могилу матери на кладбище. Но с начала войны я постоянно держу их в кармане, интересно, что мне их оставили во время обыска в тюрьме. Нет более мерзостного события, приключения, чем неудачное самоубийство. Этот план должен полностью созреть, чтобы его выполнение дало абсолютную уверенность в успехе. Если я постоянно откладывал свой план обдуманный до последней детали, то потому что в последний момент накатывала какая-то новая мечта, которую я не мог бросить на полпути. Мечты походили на сюжеты романов, я им дал общий заголовок странные вещи. Итак, я изобрел машину, разработал подробный сложнейший механизм, что-то вроде микроскопа, шкала на 100 единиц, Если я поверну Верньер на 99, умирает все, в чем нет ни одного процента человечности. Работы было не в проворот. Я должен был установить, сколько людей, живых существ, всякий раз исчезает из жизни. Кто займет их место и как будет выглядеть эта очищенная новая жизнь. После года размышлений, естественно, ночных, дистилляцию человечества я довел до половины. Люди теперь уже только полускоты, Остальные повымерли. Доказательством мелочности моих рассуждений было то, что себя я из этого своеобразного сообщества полностью исключил. А ведь выкручивая на максимум верньер своего микроскопа, я мог и себя жизни лишить. И что тогда? С некоторым стыдом признаюсь, что к этой теме я и сегодня возвращаюсь в трудные ночи. Ночи тюремные подарили мне самые интересные главы этой повести. В работе у меня была пара десятков таких фантазий. Итак, я нашел волшебное слово. Я диктатор мира. Засыпал я настолько озабоченный этими проблемами, что во мне рождался бунт. Почему я? Чего вы от меня хотите? Есть помоложе, поумнее, чище, более подходящие для такой миссии. Оставьте меня детям. Я не социолог, я же все испорчу, скомпрометирую и попытку, и себя. Для отдыха и расслабления я перебрался в детскую больницу. Город выбрасывает мне детей, как ракушки, а я, я только могу быть к ним добр. Я не спрашиваю их, надолго ли они, куда, с пользой для людей или с обидой. Старый доктор дает карамельки, рассказывает сказки, отвечает на вопросы. Теплые милые годы вдали от базара большого мира. Иногда книга или коллега завернут в гости, да и какой-нибудь пациент всегда требует большей заботы на протяжении нескольких лет. Дети выздоравливают, умирают, как и бывает в больницах. Я не мудрствовал лукаво, не старался углубиться в тему, которая и без того была мне известна до самого дна. Поэтому первые семь лет и был таким вот скромным городским лекарем в больнице. А все остальные годы меня преследует пакостное чувство, что дезертировал. Предал больного ребенка медицину и больницу. Подхватила меня волна фальшивой амбиции. Врач и воятель детских душ. Душ. Ни больше, ни меньше. Эх, старый дурак. Испоскудил ты и свою жизнь, и дело. Вот и получил по заслугам. Пани Брауда Хеллерова. Истеричная рыбина, лентяйка с кругозором больничной санитарки представляет этот важный раздел жизни, а метро-дотель Пшеборский копается в гигиене. Вот за этим и шлялся с голодным брюхом по клиникам трех столиц Европы. Лучше об этом не говорить. Не знаю, сколько уже накатал страниц этой своей автобиографии. Не хватает мужества перечитать, что там за багаж. И мне грозят, и все чаще будут случаться повторы. Что хуже всего, факты и переживания могут быть, должны быть и будут, рассказаны по-разному, в мелочах. Ничего, это лишь доказательство того, что это были важные моменты, глубоко пережитые, к которым я возвращаюсь. Это всего лишь доказывает, что воспоминание зависит от нашего нынешнего опыта. Вспоминая, мы бессознательно лжем. Это понятно, и я говорю это только для самого примитивного читателя. Частой мечтой и проектом была поездка в Китай. Это могло случиться даже легко. Бедная моя четырехлетняя Йо-Я, времен Японской войны, я написал ей посвящение на польском языке. Она терпеливо учила бездарного ученика китайскому языку. Да, пусть будут институты восточных языков, да, профессора и лекции. Но каждый должен провести год в такой восточной деревне и пройти вступительный курс у четырехлетки. По-немецки меня учило говорить Эрна, Вальтер и Фрида уже были слишком старыми, слишком грамматически правильными, книжными, азбучными, школьными». Достоевский говорит, что все наши мечты сбываются с годами, но в таком извращенном виде, что мы их не узнаем. Я узнаю свою мечту из предвоенных лет. Не я поехал в Китай, Китай приехал ко мне. Китайский голод, китайские невзгоды, сирот, китайский мор детей. Я не хочу останавливаться на этой теме. Кто описывает чужую боль, словно грабит, обжирает с чужим горем словно ему мало того, что есть. Первые журналисты и чиновники из Америки не скрывали своего разочарования. Не так, оказывается, все страшно. Они искали трупы, а в сиротских приютах живых скелетиков. Когда они посетили сиротский приют, ребята играли в войну, бумажные фуражки и палки. «Видимо, война их не достала», — говорили гости с усмешкой. Теперь да, но аппетиты возросли, и нервы отупели, что-то наконец-то делается. И на этой, и на той витрине даже игрушки, и столько конфет, от десяти грошей до целого золотого. Я своими глазами видел, пацан на нахристорадничал 10 грошей и тут же купил конфеты. «Не пишите этого, коллега, в свою газету». Я прочел такое высказывание. Ни с чем человек не мирится так легко, как с чужим несчастьем. Когда мы шли через Остроленку в Восточную Пруссию, хозяйка лавочки нас спрашивала. — Что с нами будет, господа офицеры? Мы ж мирные жители, нам-то за что страдать? Вы дело другое. Наверное, в смерть идете. Я только один раз ездил в Харбине рикшей. Теперь в Варшаве долго не мог себя заставить. Рикша живет не дольше трех лет, сильный лет пять. Я не хотел к такому руку прилагать. Сейчас я говорю, нужно дать им заработать. Лучше я сяду, чем двое жирных спекулянтов, да еще с узлами. Противный момент, когда я выбираю тех, кто посильнее и поздравее, если я спешу. И даю на пятьдесят грошей больше, чем они просят. И тогда я получался благородным, и теперь... Когда лежал в одной комнате с детьми, болевшими корью, я закуривал сигарету и рассуждал. Дым — откашливающее средство. Это им на пользу. Вдохновение мне дают пять рюмок спирта пополам с горячей водой. После этого наступает роскошное чувство усталости без боли, потому что шрам не считается, ломота в ногах не считается, и даже боль и жжение в глазах не считаются. Вдохновение дает мне сознание, что вот лежу в кровати и так буду лежать до самого утра, стало быть, 12 часов нормальной работы легких, сердца и мыслей после напряженного и занятого работой дня. Во рту вкус кислой капусты и чеснока, а еще карамельки, которую для вкуса положил в рюмку кипикуреец. Ба, две чайные ложки гущи от натурального кофе с искусственным медом. Ароматы. Аммиак. Моча теперь быстро разлагается, а я не каждый день ополаскиваю ведро. Запах чеснока, карбида. И время от времени моих семи соседей по комнате. Мне хорошо, спокойно и безопасно. Вероятно, эту тишину может нарушить еще визит пани Стефы с какими-нибудь новостями или для мучительных мыслей и отчаянных решений. А может, панна Эстерка... Что кто-то плачет и не может уснуть, потому что зуб болит. Эстерка Виногроновна 1915-1942, студентка биологического факультета Варшавского университета. Наделенная большим художественным талантом. Она была режиссером спектаклей в Доме Сирот. Или Ферик придет за письмом на завтрак этому новому чиновнику. Вот Моль пролетела, и сразу гнев, внутреннее кипение клопы, новые редкие гости и моль. Последние враги, скажем, номер пять — это уже, черт побери, тема, на завтра. Я хочу в этой ночной тишине, десять часов, пробежаться мыслями по сегодняшнему дню, как я уже сказал, напряженному и полному работы. А пропуск насчет водки — последняя поллитровка из старых пайков. Я не должен был ее открывать. Запас на черный день. Но черт не спит. Капуста, чеснок, жажда утешения, 50 граммов колбасы, собачья радость. Так тихо и безопасно. Да, безопасно. Я не жду ничьих визитов. Возможно, такого визита не избежать. Случится как пожар, как облава, как обрушение штукатурки над головой. Но само понятие чувства безопасности доказывает, что сам себя я субъективно считаю жителем очень глубокого тыла. Не поймет этого тот, кто не знает фронта. «Мне хорошо, я хочу долго писать, аж до последней капли чернил в ручке. Скажем, до часу ночи, а потом шесть битых часов отдыха. Хочется даже пошутить. Клево, — сказал не совсем трезвый министр, — Причем не совсем вовремя, потому как тут и там по деревням от голода бушевал тиф, а график смертей от туберкулеза головокружительно выстрелил вверх. Клево. Высказывание политика генерала Славы Фелициана Складковского. 1885-1862. По специальности врача. В 1926-29 и 1930-32 годах. Министр внутренних дел с 1936 совмещал этот пост с портфелем премьер-министра. Потом его дразнили политические противники в независимой прессе. Господи помилуй, клево, говорю и я, и мне хочется быть веселым. Веселое воспоминание. Теперь 50 граммов колбасы собачьей радость стоят злоты и 20 грошей. Тогда было дешевле, только 80 грошей. Хлеб чуть дороже. Я сказал продавщице, «Дорогая моя, а эту колбасу часом не из человечины делают, а то для канины как-то слишком дешево». Она в ответ, «Не знаю, меня там не было, когда ее делали». Не возмутилась, не улыбнулась вежливо покупателю Остряку, не выдала пожатием плеч, что шуточка-то черным юмором отдает». Ничего только перестало резать колбасу, ожидая моего решения. Грошовый клиент, дешевая шутка или подозрение, не стоит разговоры разводить. День начался взвешиванием. Май привел к серьезным потерям веса. Прошедшие месяцы нынешнего года неплохо, и май еще не грозный. Но в лучшем случае нас ждут еще два месяца до нового урожая. Это уж точно а ограничения в приказах властей и дополнительные их интерпретации только ухудшат ситуацию. Час субботнего взвешивания детей — это час сильных эмоций. После завтрака — школьное заседание. Сам завтрак — это тоже работа. Вот после моего хамского письма сановному лицу мы получили относительно неплохое вливание колбасы, даже ветчины, даже сто пирожных. Вроде и неплохо, потому что хоть нарыло и немного получается, но эффект был. Потом даже сюрприз в виде двухсот кило картошки. Эхо писем, но и раздражение. Минутная дипломатическая победа, легко добытые уступки не должны будить оптимистических надежд и усыплять бдительность. Они ведь как-нибудь постараются все это себе возместить. Как предупредить все это? откуда стянутся тучи, как и когда соберутся невидимые омы, вольты, неоны на будущие громомолнии или самому в пустыне. Терзающее, правильно ли поступило или нет, унылый аккомпанемент беззаботного завтрака детей. После завтрака наспех, аля фуршет, в сортир, прозапастость и тут через силу, и собрание, а на нем план для школы на лето, отпуски и замены. Хорошо было бы, как в прошлом году. Но в том и суть, что многое изменилось. И в спальнях по-другому. Много детей прибыло и убыло, новые повышения. Вот и все по-другому, что тут скажешь. А ведь хотелось, чтобы лучше. После собрания газеты и судебные приговоры. Газета «Еженедельник дома сирот» С 1913 года служило для подведения итогов дня. Материалы, в том числе информационные сводки, например, о делах, которые рассматривал товарищеский суд, и о суммах штрафов по судебным решениям, подготавливались в письменном виде и зачитывались на общем собрании и встречи всех обитателей дома в субботнее утро. Вкрались злоупотребления. Не каждый захочет битый час внимательно слушать о том, кто хорошо, а кто плохо хозяйствовал, что прибавилось, а что убавилось, что нужно предвидеть, а что сделать. Для новых детей стенгазета — откровение. Но старшие понимают, что так, что этак, а ничего из того, что для них важно, и архиважно они не узнают. Вот это его не касается, он не будет слушать, так что, если можно избавиться от докуки, Почему бы и нет? Сразу после стен газеты, мучительные для меня, понимаю и соглашаюсь, при этом умело не вижу того, чего удобнее не замечать, когда силком не хочется, а убеждением не получается. Сразу после этой стен длинная беседа с дамой, которая уговаривает принять ребенка. Это ж целая военная кампания. Тут нужны осторожность, вежливость и решительность. Рехнуться можно. Но об этом в другой раз потому что звонок на обед. Чем этот субботний обед отличается от остальных, не могу точно сказать, поэтому предпочту и о нем пока не писать. Сегодня у меня запланированы только три адреса и три визита, с виду легкие. Первый — навестить сочувствующего после его болезни. Второй — почти в соседнем доме разговор насчет дрожжей для детей. «Третий?» «Тут недалечко. Встреча репатриантов с Востока, людей милых, приветливых. Я им желаю всего наилучшего». «Ба!» Первый визит — продолжение утренних и дискуссий о школе. Выздоравливающего я дома не застал. «Прошу передать ему мой запоздалый привет. Я хотел прийти раньше, но не смог. Мысли терзают, их так много» потому что этот странный старик нетипичен для учителя средней школы. Что я о нем знаю? Мы с ним почти совсем не разговаривали целый год. Времени не было. Вру. Глаза слепаются. Не могу. Честное слово, не могу. Вот проснусь и закончу. Привет тебе, прекрасная ночная тишина. Я не проснулся, а с утра нужно писать письма. Продолжение следующей ночью. Благословен будь, покой. Нота Бене, прошлой ночью расстреляли только семерых евреев, так называемых еврейских гестаповцев. Что это значит? Умнее будет не допытываться. В ночь на 24 мая немцы застрелили сотрудников коллаборационистского управления по борьбе с ростовщичеством и спекуляцией. Неофициальное название Управление 13, от занимаемого на улице лишно здание под номером 13. Часовая лекция о дрожжах. Пивные или пекарские, живые или стерилизованные. Сколько они могут храниться? Сколько раз в неделю и какая доза? Бетабион, витамин В. Нужно будет 5 литров в неделю. Как? Через кого? От кого? Третий визит. Лекция о национальной кухне. Как в его детские годы готовили кугель и челнт. В доме сирот организовывались занятия для воспитанников, которые велись по специальным дидактическим материалам, разработанным сотрудниками дома. Вступительные лекции читали приглашенные гости. Кугель — блюдо еврейской кухни, разновидность пудинга, известная в различных вариантах, в том числе в сладком виде. «Взрыв воспоминаний старика. Они вернулись из ада в Варшавский рай. Бывает и так». Сопляк, ты и по возрасту, и по опыту ничего-то ты не знаешь. Ну и этот челн -то. Сколько раз я вспоминал киевский рубец по-варшавски, который ел плача от тоски по отчизне. Он меня выслушал и кивнул. В подворотник ко мне кинулся дворник. — Спаси всемогущий! Пусть только не спрашивают ни о чем, не просят, пусть ничего не говорят. На тротуаре лежит мертвый мальчик. Рядом трое мальчишек поправляют в игре шнурки вожжи. В какой-то момент посмотрели на лежащего, отодвинулись на пару шагов, но игру не прекратили. Каждый, кто побогаче, должен помогать семье. Семья это братья и сестры, свои и жены, их братья, старые родители, дети. Помощь от 5 пяти до 50 злотых и так с утра до позднего вечера. Если кто-то помирает с голоду, найдется семья, которая признает родство и гарантирует еду пару раз в день. Человек будет счастлив 2-3 дня, не больше недели, потом попросит рубашку, ботинки, человеческое жилье, немножко угля, потом захочет лечиться сам, лечить жену и детей, наконец. Он не хочет быть нищим, требует работы, хочет занять должность. Иначе и быть не может, но это рождает такой гнев, досаду, страх, омерзение, что добрый и впечатлительный человек становится врагом семьи, людей и себя самого. Я бы хотел, чтобы у меня уже ничего не было, чтобы они увидели, что у меня ничего нет, и отстали. С обхода я вернулся разбитый. Семь визитов, разговоров, лестниц, вопросов. Результат — 50 злотых и обещание ежемесячно скидываться по 5 злотых. Можно содержать 200 человек? Ложусь прямо в одежде. Первый жаркий день, не могу заснуть, а в 9 вечера — так называемое воспитательное заседание. Иногда кто-то на секунду взорвется и тут же гаснет. Не стоит. Иногда какое-нибудь робкое замечание, да, только для виду, Церемонии длится час, формальности соблюдены с 9 до 10 вечера. Разные мысли одолевают перед сном на сей раз, что бы такого я съел бы без принуждения, не сказать отвращение? Я, который еще полгода тому назад не знал точно, что мне нравится, временами то, с чем связано было какое-нибудь воспоминание. Итак, Малина, сад тети. Мадзи. Рубец. Киев. Гречневая каша. Отец. Почки. Париж. В Палестине каждое блюдо я обильно поливал уксусом. И вот сейчас утешительная тема, чтобы заснуть. Что бы я съел? Ответ. Шампанское с бисквитами и мороженое с красным вином. Мороженого я со времен моих приключений с горлом лет эток двадцать не ел. Шампанское пил, дай бог, раза три в жизни. Бисквиты — только в детстве, когда болел. Я соблазнял и испытывал сам себя. Может, рыба под татарским соусом? Шницель по-венски? Паштет из зайца с красной капустой? Малага? Нет, категорически нет. Почему? Интересная штука. Еда — это работа, а я устал. Бывает, что, просыпаясь утром, я думаю, встать — это сесть в постели, взять кальсоны, застегнуть их, если не на все, то хоть на одну пуговицу, пристегнуть их к рубашке, чтобы надеть носки, нужно нагнуться, подтяжки. Я понимаю Крылова, который весь зрелый возраст провел на кушетке, под которой хранил свою библиотеку. Запускал туда руку и читал, что под руку попало. понимая я и содержанку коллеги П. Она не зажигала лампы в сумерках, а читала при свете восковых спичек, которые он ей для этого покупал. Я кашляю. Это тяжкий труд — сойти с тротуара на дорогу, забраться с дороги на тротуар. Меня задел плечом прохожий, и я пошатнулся и оперся о стену. И это не слабость. Я ведь довольно легко поднял школьника 30 кило живого брыкающегося веса. Не сил мне не хватает, а воли, как к кокаинисту. Я уж думал, нет ли наркотиков в табаке, сырых овощах, в воздухе, которым мы дышим. Потому что не только со мной такое творится. Лунатики-морфинисты. То же самое с памятью. Бывает, что я к кому-то иду по важному делу и останавливаюсь на лестнице. Зачем я, собственно, к нему иду? Долгие размышления и полное облегчение. А, вспомнил. Кабринер — пособие по болезни. Гершафт — дополнительное питание. Крамштык — качество угля и его соотношение с количеством дров. Эдвард Кабринер — юрист, экономический и общественный деятель, активный член общества помощи с сиротам гетто, вице-председатель отдела снабжения Еврейского совета. Гершафт, возможно, Адам Абрахам Гершафт, 1886-1942, художник, скульптор, сотрудник отдела снабжения. Или Казимир Гершафт, памятная записка которого по вопросу реорганизации социальной опеки от июня 1941 года сохранилась в конспиративном архиве Варшавского Гетта. Я же Крамштык, 1888-1942, возможно, 43-й, экономист, промышленник работал в отделе топлива Еврейского Совета. С известной и заслуженной семьей Крамштыков у Корчика были многочисленные связи. То же самое бывает на собраниях. Так легко рвется не дискуссии. Кто-то перебьет каким-нибудь замечанием. Тема надолго меняется. О чем это мы, собственно говоря? Временами кто-нибудь скажет «Во-первых», и ты напрасно ждешь, что «Во-вторых». Отсюда и пустой трёп. Вывод. ребенка нужно принять. Так и запишем «принять». Теперь нужно перейти к следующему прошению. Нет, дальше не один, а три человека обосновывают вывод. Иногда приходится пару раз перебить. Обсуждение виляет, как автомобиль в руках плохого водителя. Это утомляет и раздражает. Да хватит уже. Вот оно, хватит. Этого чувства не ведает фронт. Фронт — это приказы. Вперед, 10 километров, пять в тыл. Постой. Марш-бросок, ночлег здесь. Конный пеший, мотоциклист, днем ли, ночью, иногда на листке, карандашом короткий приказ. И все исполнять без болтовни. В селе насчитывается пять неповрежденных холуб. Приготовиться к приему двухсот раненых. Их уже везут. Вот и крутись, как хочешь. Здесь не так, здесь по-другому. Я очень вас прошу, буду чрезвычайно благодарен. Не изволите ли вы, милостиво? Можешь не делать, можешь сделать по-другому, выторговать. Не повезло с начальником» бессмысленно унижает гнобит бессмысленные требования критический момент исчезает и оставляет без приказа а без этого нельзя о нем говорят думаю он даже снится а на гражданке по другому можно спорить доказывать ссориться грозить а результат один и тот же скука скука на фронте мимолетно кто то постучал в избу Конь заржал на шоссе. Будут новости. Может, нас направят в город, может, сегодня ночевать будем в замке, а может быть, самое страшное — плен. А здесь и сейчас мы, евреи, не знаем, что принесет завтрашний день, но чувство безопасности все равно есть. Поэтому скука. — Что ты предпочел бы битву под Харьковом? Я презрительно стряхнул газетные небылицы, отвечая. — Предпочел бы. Пусть даже хуже, но по-другому. Поэтому одни убегают в ремесло, другие в размышления, в общественную работу. Уже день настал, зеваю еще один день. Вот зуб, который царапает язык, отчаяния. Я его подпиливаю, и никакого улучшения. А вдруг это рак, вдруг уже? 29 мая 1942 года, 6 утра в кровати. Хочешь проверить свою невосприимчивость к бешенству? Попробуй помочь, балде, Растяпе. Ты даешь ей в руки бумагу и объясняешь, нужно ее отдать завтра в собственные руки, точный адрес и время. А она эту бумагу потеряла, или забыла взять с собой, или времени у нее не было, или сторож ей по-другому посоветовал. Завтра сходит, какая разница?» Да она и не знает, хорошо ли так поступить. С кем она ребенка оставит? Да еще стирка у нее, только для ребенка платится. Вы не могли эту стирку до утра отложить? Да жарко на улице, я ей обещала. Ей совестно. Может, еще ничего из этого не выйдет? До войны все муж делал. Я, может, плохо поступила, но вы не сердитесь. Я проверяю материальное положение семьи. Она подала прошение, чтобы мы приняли мальчика. Он может здесь спать. Тут чисто. И пан считает, что тут чисто? Как бы вы, пан, до войны, он мог бы у нас быть целый день. А если дождь будет? Я эти вопросы не решаю. Я свое написал. А вы уже решайте, что делать. Пан доктор, этот... Такой ребенок, вот вы с ним познакомитесь, так пожалеете, что он у меня только один такой. У меня роды пятеро врачей принимали. Я не говорю ей, неумная вы баба. Я как-то сказал один раз такой матери в больнице лет тридцать назад. Она мне и отвечает, если бы я была богатая, уже была бы умная. Другой говорю, даже барон Ротшильд кормит ребенка только пять раз в день. «Его ребенку на всю жизнь еды хватит». Говорю, «Если бы ребенку нужен был чаек, Господь бы в одной груди дал вам молоко, а в другой чаек». «Да как бы Господь давал детям то, что может дать, и то, что им нужно?» Я говорю, «Если вы мне не доверяете, идите к другому врачу, которому вы доверяете». «Ой, пан доктор, не обижайтесь, но как я могу людям доверять? Когда я, бывает, и Господу Богу-то не верю?» «Такие языковые кренделя». Когда я ему задницу-то надрала, что он весь аж огнем горел, то мне его так жалко стало, что я, извините, за выражение заплакала. В сей момент семи принес мне в постель письмо. Такое сгодится, преподобному отцу Викарию в приходе всех святых. Ксенс Марселий Гадлевский, 1865-1945, с 1915 года настоятель костела Всех Святых на площади До Второй мировой войны он был известен своими антисемитскими взглядами. Во время оккупации осуществлял помощь евреям. По рассказу одного из Ксензов, воспитанники дома Сирот, пользовались садом при костеле. Сердечно просим уважаемого отца Викария оказать нам свое милостивое соизволение и разрешить несколько раз посетить сад при костеле в субботу, в утренние часы, как можно раньше, с шести до 10. Мы очень скучаем за воздухом и зеленью. У нас душно и тесно. Мы хотим познакомиться и подружиться с природой. Побеги ломать не будем. Горячо просим не отказать в нашей просьбе. Зигмусь, Семи, Абраша, Ханка, Ароник. Сколько же драгоценностей теряет человек, когда ему не хватает терпения просто бескорыстно разговаривать с людьми, просто чтобы их лучше узнать. Это прошение, которым начался день, — хорошая примета. Может, сегодня я соберу больше, чем 50 злотых? Они спят в изоляторе. Их семеро. Старший — старина Азрелевича во главе. Ангина Пикторис, стенокардия. Геня, вроде бы легкие. Ханечка, эфизема. По другую сторону манюсь — Регинка Марыля. Ханка Геня. Он так страшно для нее собой жертвовал. Он бы ей жизнь отдал, и все на свете. А эта свинья его не любила. Ну, почему сразу свинья? Разве обязательно любить в ответ, если он не любит? Ну, это зависит от того, как любить. Если только немножко любит, то ладно уж. А если он хочет жизнь за тебя отдать, и все-все? Она его об этом просила. Этого только не хватало. Вот именно. И я о том же говорю. — Нет, ты говоришь, что она свинья. — Ну, свинья и есть. — Я больше не хочу с тобой разговаривать. Поссорились. — Я и рад, и не рад. Я сержусь, радуюсь, беспокоюсь. Желаю прочувствовать и уклониться, желаю добра и взываю о каре Господней или людской. Сужу — вот это хорошо, а это плохо. Но это все теоретически, по заказу. Плоско, серо, банально, профессионально, как сквозь туман размазанные чувства. Они рядом со мной, но во мне их нет. Я могу без труда отречься от них, отложить, вычеркнуть, изменить. Острый зуб калечит мне язык. Я становлюсь свидетелем возмутительной сцены, слышу слова, которые должны меня потрясти. Не могу выкошлить флегму, давлюсь, задыхаюсь, пожимаю плечами. Мне все безразлично. Лень. Нищета чувств — это полное безграничного смирения еврейское. Ну и что? И что дальше? Ну и что? Что у меня болит язык? Ну и что? Что кого-то расстреляли? Человек знает, что должен умереть. И что дальше? Умираешь-то только раз, так ведь? Иногда меня что-то трогает, и я удивляюсь, и словно... Вспоминаю, что так бывает, что так когда-то было. Вижу, что то же самое творится и с другими. Бывает, что мы встречаемся с кем-то, кого много лет не видели, и в его изменившемся лице мы читаем собственное отличие от того, кем и чем мы сами были. И все-таки время от времени. Такая сцена на улице. Возле тротуара лежит подросток, еле живой, или уже умер. И на этом самом месте у трех мальчишек, которые играли в лошадок, перепутались вожжи. Они совещаются, нетерпеливо пробуют распутать, спотыкаются о лежащего. Наконец, один из них говорит: Отойдем, он тут мешается. Они отходят на пару шагов и дальше сражаются со своими вожжами, или проверяя прошение о приеме мальчика наполовину сироты. Смоча. 57. Квартира 57. Две порядочные вымирающие семьи. Ой, не знаю, пойдет ли он сейчас в приют. Хороший мальчик. Пока мать тоже не помрет, ему жалко будет уйти. Мальчика нет дома. Пошел подхалтурить. Мать полулежит на топчане. Я не могу умереть, пока его не пристрою. Такой ребенок замечательный. Днем говорит, не спи, а то ночью не уснешь. А ночью спрашивает, — Ну что ты, стонешь? Лучше тебе, что ли, от этого станет? Лучше спи. Насколько извозчики сварливые, Крикливые и вредные, Настолько же рикши кроткие и тихие. Как лошади, как валы. На углу улиц сольно и лешно Вижу группу из возмущенного рикши, Разъяренные платиновые блондинки С бараньим руном на голове, и словно бы удивленного и разочарованного полицейского. В нескольких шагах от них на эту сцену с омерзением взирает изысканно одетая дама, ждет, чем дело закончится. Полицейский раздосадовно советует «Да уступите вы этому мерзавцу!» и уходит ленивой походочкой. Рикша задает риторический вопрос «Если эта пани не хочет платить, так это я мерзавец?» — Я заплачу вам два злотых, но довезите меня до тех ворот. Пани согласилась на три золотых и до угла теплой. Он разворачивается, отъезжает и ставит коляску в очередь свободных. Я спрашиваю шокированную изысканную даму. — Вы в курсе, что здесь произошло? — В курсе. Я вместе с ней ехала. — И кто прав? — Он. Но почему он... Предпочел потерять два злотых, чем проехать еще сто шагов. Да заупрямился. То-то я и вижу. Подхожу к Рикше. Что это было? Ничего. Я потерял два злотых. Ну и что? Я не обеднею. А мерзавцем меня и так назвали. Я был в трех местах и должен был трем компаниям слушателей рассказать про этот случай. Я просто не мог иначе. Должен был. «Коллега или двое коллег с Дзельной, не без участия дамы-коллеги, не с Дзельной, донесли на меня в совет или палату здравоохранения, что я скрываю случай Тифа. Сокрытие каждого случая влечет за собой смертный приговор. Ну и что? Я был в Министерстве здравоохранения, как-то все удалось замять и на будущее согласовать». Я написал два письма в два ведомства, в одно, что обещаю, а обещаний не сдерживаю. Во второе ведомство я заслал вопрос, что они собираются делать со мной и моим новым филиалом на Зельной. Письма любезными не были. Нет уж, любезными они точно не были. Но разве можно меня с легким сердцем назвать мерзавцем? Знаю, знаю, фамилии моей коллеги Брауды Хеллерова. Они не Бройгес Холерова. Но ежели она на меня Бройгес, злится, идешь. А для больничного дела чума проказа Холера, и я только это последнее слово написал, то почему я мерзавец? Чего от меня требуют? Купчиха, которой покупательница высказала претензии, ответила, «Моя пани, это не товар, это не магазин, и вы не клиентка, и я не купчиха». — Ни я вам не продаю, ни вы мне не платите, потому что эти фантики — не деньги. Вы не тратите, и я не зарабатываю. Кому сегодня мошенничать и зачем? Просто что-то же надо делать, а? Дали бы мне требник, я бы мессу как-нибудь справил. Но я не смог бы читать проповедь пастве с нарукавными повязками. Я давился бы фразами, читал бы в их взглядах вопрос. Так что творится-то? И что дальше? Язык бы у меня отнялся насмерть. Слиска, Панска, Марианска, Комитетово. Воспоминания, воспоминания, воспоминания. Каждый дом, каждый двор. Сюда я ходил за полтинник в основном ночами. За дневные консультации у богатых и на богатых улицах я требую платить по 3 и 5 рублей. Наглость брать столько же сколько Андерс, больше Крамштака, Банчкевича, профессорские гонорары. Я городской врач, мальчик на побегушках, Золушка клиники, Берсонов. Такой толстый том воспоминаний. У врачей-евреев не было практики среди христиан, только выдающиеся жители основных улиц. И даже про этих говорили с гордостью. Сегодня у меня визит к квартальному, к владельцу ресторана к сторожу в банке и учителю про гимназии на Новолипках, у почмейстера. Это уже было нечто, а мне звонят, хотя уже и не каждый день. — Пан доктор, пани графиня Тарновская просит к телефону прокурор судебной палаты, директорша Сангайло, адвокат Маковский, Шишковский. На огрызке листка записываю адрес, спрашиваю. А нельзя завтра, после клиники, в час дня. Какая температура? Можно дать яичко. Один раз даже генеральша Гельченко. По сравнению с этим, просто ерунда. Капитан Хоппер звонит после каждого стула у ребенка, иногда и по два раза. Вот такие бывали визиты автора книги «Дитя салона», когда Гольдшмид шел в ночи в подвал на улицу Слизко, 52, на чердак на Панской, 17. Вызвали меня как-то раз Познанские в свой дворец в Аллеях Уяздовских. Непременно сегодня пациенты не любят ждать. Три рубля, — говорит, зная всю Варшаву, доктор Юлик, — скупердяй. Я иду. Пан доктор, подождите минуточку, я пошлю за мальчиками. Они что, ушли куда-то? Недалеко играют в парке, а мы с вами пока чайку попьем. У меня нет времени ждать. А доктор Юлиан всегда... А что пан доктор сейчас пишет? вы только рецепты. На утро. Побойтесь бога, коллега, возмущенно. Враги! Плевать хотел. Ну, ну. Как местному дали мне квартиру и двести рублей в год четырьмя выплатами. Хозяйство вела честнейшая матушка за 15 рублей. Практика приносит 100 рублей в месяц, писание статей — тоже какие-то гроши. Я много тратил на извозчика. На злоту и на извозчике 20 копеек Расточительство. Я бесплатно лечил детей, социалистов, учителей, журналистов, молодых адвокатов, даже врачей, всех прогрессивных людей. Бывало так, что я звонил. «Приеду только вечером. Мне нужно вымыться и переодеться. У нас тут полно скарлатины. Еще не хватало вам ребенка заразить». «Ребенка?» Это были светлые стороны. «А темные?» Я пообещал. «Поскольку старые врачи неохотно ездят по ночам, и уж точно не к беднякам, я, молодой, должен ночью бежать на помощь. Сами понимаете, скорая помощь, как же иначе? Потому как что будет, если ребенок утро не дождется?» Фельдшеры объявили мне войну в союзе с аптечными складами и двумя враждебно настроенными аптеками. Единодушное мнение, что это чокнутый, опасный, сумасшедший. Разница только в прогнозе, излечивый или нет. Раз приходит ночью баба в платочке, дождь льёт. — К матери моей. — Я только к детям. — Она в детство впала. — Я знаю, что пан мне не поможет... — Чего вам за зазря трудиться? Но доктора не хотят выдать свидетельство о смерти. — А это мама, и так без врача. — Сейчас приду. — Я не знала вы уж вы меня простите, что вы только по детям. Меня фельдшер Блюхарский прислал. — Жидок, а человек-то порядочный. Он и говорит. — Ой, баба-баба, если я приеду, тебе придется заплатить рубль. Это же ночной выезд. «А в больнице есть доктор, он за даром придет, да еще и деньжат на лекарство подкинет». Я заупрямился и подписывал рецепты без ДР, без доктора. Они говорили, «Мы такого врача не знаем, должно быть фельдшер». «Но это же доктор в больнице». «Поэтому лекарство прописал доктор Н.Н. Внебрачное лекарство, ублюдочное». «Я принимал за 20 копеек, потому что в Талмуде написано чёрным по белому, что бесплатный врач больному не поможет». «Чаще всего веселили меня пациенты. Потешное создание. Случалось, выводили из себя». Ночью звонок. Скорая привезла ребенка с ожогами. «Что, пан доктор, думаете?» «Ничего не думаю. Тут спасения нет». Но это же необычный ребенок. Я купец, у меня особняк есть, я могу заплатить. Не кричите, пожалуйста. Выйдите и не будите больных. Да какое мне до них дело? Мы его вместе с фельдшером взяли под белые ручки и на лестницу. Кровать с ребенком на первый этаж в амбулаторию. У тебя, пан, есть телефон? Вот и вызови себе пол Варшавы профессоров. Я вас в газетах пропесочу, я у вас диплом отберу. Ночь испорчена. Или такое. Шесть утра я вхожу в спальню, звонок в дверь. Вызов к ребенку. Я на ходу засыпаю после трудной ночи. Что с ним? Воспаление после скарлатины. Кто его лечит? Ну, разные. Так и вызывайте разных. А я хочу, чтобы вы пришли. А если я не хочу? Я могу заплатить. Я на ночные вызовы не хожу. Шесть утра — это ночь? Ночь. Так вы не придете? Не приду. Хлопая дверью, кидает мне на прощание, и ж граф нашелся. Три рубля потерял. Наверняка она дала бы, не торгуясь, двадцать пять копеек и три копейки на дворника, чтобы ночью открыл ворота. Это она меня так наказать хотела. Вот теперь и не засну. Локти кусать буду с досады. Три рубля потерял. Это мои родные края, Панска, Слизка. Я бросил клинику ради дома сирот. Меня терзает чувство вины. Один раз я вынужден был уехать война. Второй раз — на год в Берлин. Третий раз — на полгода в Париж. За просвещением, за знаниями. Теперь, когда я уже знаю, что ничего не знаю, и почему не знаю, когда могу действовать по главному постулату «Не навреди больному», плыву в неведомые воды, Клиника дала мне так много, а я ей неблагодарный так мало. Мерзкое дезертирство. Жизнь покарала. А пошел вчера за жертвой на один. 1 Последний дом перед стеной гетто. Вчера здесь убили еврейского полицейского. Он давал знаки контрабандистам. «Тут не место для склада», — объясняет сосед. «Магазин закрыт. Люди боятся». Вчера, оборот, остановил меня помощник дворника. — Пан доктор, вы меня не узнаете? — Погоди, узнал. Шульц. — Вы меня узнали? — Ба, я тебя слишком хорошо помню. — Ну, пошли, рассказывай. Мы садимся на ступеньки перед костелом. Боже мой, Гжибув. Именно здесь, в 1905 году, как раз застрелили Соботку. Переплелись два воспоминания. — Булка. Ему уже сорок лет, а так недавно было десять. — У меня ребенок. Может, зайдете ко мне на капустный супчик? Увидите малыша. — Я устал. Домой иду. Мы болтаем 15 минут, полчаса. Шокированные католики бросают осторожные взгляды. Они меня знают. Средь бела дня на ступенях костелок корчик с контрабандистом. У него должно быть... Детям очень плохо, но почему так явно демонстративно и, как бы там ни было, бесстыже? Провокация. Что подумает немец, если увидит? Да что там говорить? Евреи — наглые провокаторы. А Шульц делится со мной. Утром он выпивает четверть литра молока, съедает булку и двадцать граммов масла. Это дорогого стоит. И зачем это? Он должен знать, что у него есть отец. «Озорник? Не без этого. Это же мой сын. А жена? Первоклассная женщина. Вам случается подраться? Мы вместе живем уже пять лет, я на нее ни разу даже голос не повысил». «А помнишь?» — мимолетная улыбка. «Я часто думаю о доме сирот. Иногда вы мне снитесь, или пани Стефа». «А почему ты столько лет не показывался?» Когда мне было хорошо, времени не было, а когда плохо было, ну, чего приходить ободранным и голодным. — С Лейбусим не видишься? — Нет. Он помог мне встать. Мы искренне, сердечно расцеловались. Для мерзавца он слишком честен. А может быть, это дом-сирот что-то в нем посеял и что-то подстриг? Я-то полагал, что он либо очень богат, либо его уже с нами нет. Подельник у меня богатый. Он тебе хоть немножко помогает? — Ага, по спине лопатой. Как быстро бегут эти часы. Только что было двенадцать, а уже три. У меня в постели гость. Маленькому Менделю что-то приснилось. Я принес его к себе в кровать, погладил его по лицу, и он заснул. Поскуливает во сне, ему неудобно. — Ты не спишь? — А я думал, я в спальне. Смотрит, удивленный своими обезьянями глазками-бусинками. — А ты и был в спальне. Хочешь вернуться в свою кровать? — А я вам мешаю. — Ложись на другую сторону. Я тебе принесу подушку. — Хорошо. Я буду писать. Если боишься, возвращайся в спальню. — Хорошо. — Тоже внук. Самый младший, Надоновский. Якуб написал какую-то поэму о Моисее. Если я ее сегодня не прочитаю, у того и гляди обидеться. С удовольствием и грустью я читаю дневник его и Манюся. Разные по возрасту, так сильно отличающиеся по интеллекту, а вот по тону жизни, по чувствам, похожи. Люди одной плоскости, общей ступеньки. Вчера был сильный ветер и пыль. Прохожие щурились, заслоняли руками глаза. Я запомнил такой момент из путешествия на корабле. Маленькая девочка стоит на палубе на фоне сапфирово-синего моря. Вдруг подул сильный ветер. Она зажмурилась, прикрыла глаза руками. Но из любопытства приоткрыла глаз, и, о чудо, в первый раз в жизни чистый ветер не сыплет песком в глаза. Два раза девочка закрывала и открывала глаза, прежде чем поверила, и оперлась о перила. И ветер трепал и расчесывал ей волосы. Она, изумленная, смело раскрыла глаза, смущенно улыбнулась. «Существует ветер без грязной пыли, но я об этом не знал. Не знал, что на свете существует чистый воздух. Теперь-то я знаю». Один мальчик, покидая дом, сирот сказал мне. Если бы не этот дом, я бы не знал, что есть на свете честные люди в мире, которые не воруют. Я не знаю, что можно говорить правду. Я не знаю, что есть в мире справедливые законы. План на нынешнее воскресенье. Утром на отдельную 39, по дороге к Кону. В то время полковник доктор Мичислов Кон, 1894, год смерти неизвестен, После войны бригадный генерал М. Ковальский, один из руководителей отдела здравоохранения Еврейского совета. «Я получил повестку. Надо заплатить штраф за мое дело. Каждый месяц по 500 злотых. Письмо, отправленное в середине марта, пришло только вчера. Таким образом, вместе с сегодняшним днем, 1 июня, придется принести 1500 злотых. В случае невыполнения в срок, всю сумму сразу то есть три тысячи или пять тысяч, я не помню. Главное, чтобы у меня приняли сберегательную книжку с вкладом на три тысячи. Я предлагал им ее во время допроса в Аллее Шуха. Я им это сам предложил, когда они спрашивали, может ли община внести за меня залог, чтобы я вышел из тюрьмы. Ты не хочешь, чтобы за тебя заплатила община? Нет, не хочу. Именно тогда они записали что у меня в сберегательном банке есть три злотых. Пролетела пара богатых событиями недель. Я не писал, потому что Генок заболел, и некому якобы было перепечатывать на машинке мои откровения. Интересно, что я верил, что так оно и есть, хотя знал, что некоторые другие мальчики могли бы этим заняться вместо него. Было бы все совсем иначе, если бы я решился, что нужно обязательно писать каждый день так как во время войны я писал, как любить ребенка даже на биваках, когда мы останавливались на час-другой. В Езерне даже Валентин взбунтовался. Стоит ли все раскладывать на полчаса? А потом в Киеве тоже обязательно каждый день. А сейчас у меня кончается тетрадь. И снова повод, чтобы и сегодня не писать, хотя сегодня я идеально выспался и выпил четыре стакана крепкого кофе, правда. Из кофейной гущи, но, как я подозреваю, дополненный еще не заваренным молотым кофе. Пойдем на самообман. У меня нет бумаги. Буду читать дедро Жака Фаталиста Наверное, я впервые забыл, что живу в десятом семилетии жизни. 7 на 9, 63. С какой тревогой я ждал 2 на 7? Возможно, как раз тогда. Я услышал об этом впервые. «Цыганская семерка семь дней в неделе». Почему в свое время непобедная десятка количество пальцев? Я помню, с каким любопытством ждал, чтобы часы пробили двенадцать ночью. Должна была наступить волшебная смена суток. Был какой-то скандал на почве гермафродитизма. Я не уверен, что это было именно тогда. Не знаю, боялся ли я, что могу проснуться девочкой. Я решил, если бы такое случилось, скрывать этот факт любой ценой. Гепнеру 7 на 10, мне 7 на 9. Абрахам Гепнер, 1872-1943, купец, экономический общественный деятель, филантроп, активный член общества помощи сиротам с самого начала его существования. Если я пробегусь по своей жизни, то седьмой год дал мне ощущение своей значимости. Я есть. я сколько-то вешу, я что-то значу, меня видят, я могу, я буду. Четырнадцать лет. Я смотрю вокруг, замечаю, вижу. Глаза мои должны были открыться и открылись. Первые мысли о воспитательных реформах читаю, первые тревоги и безутешности. Когда-то путешествия и бурные приключения — В другие времена тихая семейная жизнь, дружба, любовь со страхом. Главная мечта среди многих, среди многих десятков он священник, я врач, в этом маленьком городке. Я думаю, о любви до той поры я только чувствовал и любил. От 7 до 14 лет я постоянно влюблялся в разных девочек. Интересно, что многих из них я помню. Две сестры из катка, кузина Стаха, дедушка — итальянец. Та в трауре — Зося Кальгорн, Анелька и Иренка из Наленчева. Стевца, для которой я рвал цветы из клумбы около фонтана в Саксонском саду. Вот маленькая канатоходка. Я оплакивал ее тяжкую долю. Я любил неделю, месяц, иногда два, три. Одну мне хотелось бы сделать своей сестрой, вторую — женой, сестрой своей жены. Любовь к Мане с 14 лет, вавер летом. И она была составной частью чувств, которые меня убаюкивали или попеременно потрясали меня. Захватывающий мир уже не был вне меня. Теперь он во мне». Я существую не для того, чтобы меня любили, чтобы мной восхищались, а для того, чтобы действовать и любить. Не мое окружение обязано мне помогать. Это я обязан заботиться о мире, о человеке. Три на семь. На седьмом году жизни школа, на четырнадцатом — религиозная зрелость, на двадцать первом — армия. Мне давно уже было тесно. Тогда меня держала в узилище школа. Теперь мне вообще тесно. Я хочу завоевывать, бороться за новое пространство. Эти мысли, возможно, навевает мне 22 июня, когда после самого долгого дня года, когда начинает ежедневно убывать на три минуты солнца, незаметно, но неизменно, по три и снова по три, и снова день на три минуты меньше, я сочувствовал старости и смерти, Теперь я и сам уже не столь уверен, я начинаю бояться за себя. Нужно многое отвоевать и сделать, чтобы иметь, что терять. Может быть, именно тогда зубной врач вырывает мне первый постоянный зуб, который уже не вырастет больше. Бунт мой назрел не против социальных условий, но против закона природы. На колено, цельсь, пли. Четыре на семь. Потребность эффективной работы на собственном верстаке. Я хочу уметь знать, не ошибаться, не блуждать. Я должен быть хорошим врачом. Я формирую собственный пример. Мне не хочется брать пример с признанных авторитетов. Было по-другому. И сегодня есть моменты, когда я чувствую себя юношей. Вижу перед собой много в жизни. Стоит планировать и начинать. Во-втором и, конечно, в-третьем... Семилетие я временами чувствовал себя настолько старым, что теперь всегда будет все по-прежнему, что слишком поздно, что и начинать не стоит. Жизнь и впрямь, как пламя, тускнеет и гаснет, хотя топливо немерено, а тут вдруг взовьется снопом искр и открытого пламени, когда уже, казалось бы, догорает и догорает. Жаркий осенний день и осознание того, что вот это уже последнее морозное утро июля — такое исключительное. 5 на 7. Я выиграл ставку в лотерею жизни. Мой номер уже выпал из барабана. Ставка — это всего лишь столько, что в этом раунде я не проиграю, если не рискну снова. Это хорошо. Я мог проиграть» но я потерял шанс выиграть главный выигрыш. Солидный куш, жаль. Мне справедливо вернули то, что я поставил. Безопасно. Но тускло и обидно. Одиночество — это не больно. Я ценю воспоминания. Школьный товарищ, милая беседа за стаканом черного кофе в случайной тихой кондитерской, где никто не помешает. Друга я не ищу, потому что знаю, что не найду. Я не желаю знать больше, чем можно. Я заключил с жизнью соглашение. Мы не будем друг другу мешать. Некрасиво рвать друг другу глотки, да и безуспешно это. Кажется, в политике это называется так. Мы разграничили сферы влияния. Досюда и не больше, и не дальше, и не выше. Ты и я. Шесть на семь. А может быть? Уже пора или еще есть время? Это зависит от многого. Подведем итог. Активы, пассивы. Если бы только знать, сколько мне еще осталось лет, когда конец. Я еще не чувствую в себе смерти, но уже над ней размышляю. Если портной шьет мне новый костюм, я не говорю, это уже последний. Но вот письменный стол и шкаф меня точно переживут. Я договорился с судьбой и с собой. Я знаю, сколь мало стою и значу. Без капризов и сюрпризов. Будут суровые и мягкие зимы, Будут дождливые и жаркие лета, И приятная прохлада, и бури, и метель. И я скажу, уже десять лет, уже пятнадцать лет, Как не было такого града, такого наводнения. Я помню такой ураган, такой пожар, Я тогда молодой был. Минутку. Уже студент или еще школьник? Семь на 7. Что, собственно говоря, такое жизнь, что такое счастье? Лишь бы не хуже, лишь бы вот как сейчас. Две семерки встретились, вежливо меня поздравили, довольные, что именно здесь, именно сейчас. Газета — только на первый взгляд бессмысленное чтиво, и даже если так, без газеты — никак. Эти и редакционные статьи, и романы с продолжением, и некрологи, и театральная критика, и судебный репортаж, кино, новый фильм, новый роман, мелкие несчастные случаи и доска объявлений. Все это не столько интересно, сколько на выбор. Кто-то попал под трамвай, кто-то изобрел что-то, у этого шубу украли. Тому пять лет тюрьмы. Этот хочет купить швейную или пишущую машинку, или продает пианино, или хочет снять три комнаты с удобствами. Я бы сказал, широкое русло величественно текущей вислы, как раз такой, как под Варшавой. Мой город, моя улица, мой магазин, где я постоянно делаю покупки. Мой портной, а самое важное — моя рабочая мастерская. Лишь бы не хуже. Потому что если бы можно было повелеть солнцу «Остановись», то, наверное, именно сейчас есть такой трактатик о счастливейшем времени жизни. Кто бы мог подумать, что это Карамзин. Он нам весьма досадил в русской школе. 7 на 8. 56. Как же пронеслись все эти годы? Именно что пронеслись? Только вчера было 7 на 7. Ничего не прибавилось, ничего не убавилось. Какая огромная разница в возрасте. 7 и 14, 14 и 20. И для меня тот, кому 7 на 7, и тот, кому 7 на 8, форменные ровесники. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Ведь нет двух одинаковых листьев или капель или песчинков. У того больше лысина, а у этого седина. У этого вставные зубы, а у этого только коронки. У того очки, а тот плохо слышит. У того все больше кости болят, а у этого суставы. Но я говорю о семилетиях. Я знаю, жизнь можно делить и на пятилетия. И тоже можно все складно подсчитать. Понимаю условия, богатство, бедность, успех, неудачи. Знаю, война, войны, катастрофы. Да и это относительно. Ее светлость со мной поделилась. Война меня разбаловала, потом трудно будет привыкать. Даже и эта нынешняя война многих разбаловала. А ведь, кажется, нет человека, который бы не считал, что его недостаток сил, здоровья, энергии — результат не войны, а его 7 на 8 и 7 на девять. Какие невыносимые сны! Вчера ночью снились немцы, а я без повязки... В запретные часы на Праге. Просыпаюсь. Снова сон. В поезде меня переводят в купе метр на метр, где уже несколько евреев. Сегодня ночью они умерли. Трупы мертвых детей. Один мертвый ребенок в корыте. Другой с содранной кожей на столе в морге. Явственно дышит. Новый сон. Я на стремянке высоко под потолком, а отец раз за разом откусывает... От кулича огромный кусок, такой с глазурью и изюмом, а тот, что не помещается во рту, отец крошит и кладет в карман. Просыпаясь поту в самый страшный момент. Разве смерть не такое же пробуждение в ту секунду, когда кажется, что выхода уже нет? Ведь каждый может найти эти пять минут, чтобы умереть, — прочел я где-то. Февраль, дельно тридцать девять. Краткие записки. Непонятно, почему в этом месте дневника появляются записи от февраля о главном доме-убежище. Сохранились, но только в послевоенной копии, и другие краткие записки Корчика с Дзельной. Тоже озаглавленные краткие записки. Каждый десятый накидывается на меня насчет решения вопроса с конфетками и пряниками. Я уже впадаю в ярость. Нет других дел, кроме пряников. Вчера из больницы вернулся мальчик после ампутации ноги из-за обморожения. Сенсация. Каждый считает своим долгом мне об этом сообщить. Докушливая бессмыслица. Я это как-нибудь переварю, но чтобы этот мальчик был героем дня, видно, мало здесь истерии. Меня подвели два разумных, уравновешенных и объективных информатора и советника. Весы и термометр. Я перестал им верить, и они здесь врут. Тут говорят, первая группа, вторая группа, зона А, зона Б, зона С. Говорят, крыло, крыло еще не ходило на завтрак. Говорят, территория Б, территория 1, и, в свою очередь, группа мальчиков, группа девочек. Это случайность, какой-то исторический рудимент или желание запугать и сбить с толку новичка? Трудно понять. Есть мужчины, то курьер, то коридорный, то швейцар, то дворник. Есть работницы физического труда, служанки, воспитательницы. Сегодня родился термин «гигиенистка». Есть этажные, палатные, наверное, и ключницы тоже. В тюрьме меня это мало трогало, но здесь мешает. Трудно сориентироваться. Есть утренние, полуденные, ночные, больные, выздоравливающие, температурищие, заменяющие и выделенные. Выходные и уволенные. Трудно понять, кто есть кто. Смотрит на меня перепуганным взором и отвечает, «Не знаю. Словно не работала здесь 10 лет, только вчера приехала, словно я ее спрашиваю про полюс или экватор. Не знает. Делает по-своему. Одно спасает не вмешиваться и не знать, что творит стоглавое вражье войско сотрудников». Дети? Не только дети, потому что и звери, и сволочи, и дерьмо. Я себя поймал на злоупотреблении, я таким даю неполные ложки рыбьего жира. Полагаю, на их могилах вырастут лопух, крапива, до да собачья петрушка, неполезные овощи и не цветы куда там. У меня такое впечатление, что сюда посылают отбросы детей и сотрудников из подобных же организаций. Исключенный из дома сирот, недоразвитый и вредный хищник снова здесь оказался. Когда в эту проблему, в конце концов, вмешался немецкий солдат, я сказал полицейскому, что готов взять карабин и встать в караул. А он пусть будет директором дома сирот, если Фула должен сюда вернуться. Сюда его поместила мать. Персонал. Трубачист должен быть весь в саже. Мясник должен быть в крови, хирург. Золотарь вонять. Официант должен быть хитрым, если это не так, горе ему. Я чувствую себя в саже, в крови и вонючем. Хитрость, так как я живу. Я сплю, я ем, иногда даже шучу. Хитер я, раз пока жив. Сплю, ем, изредка даже шучу. На совет я пригласил Брокмана, Хилерову, Пшиборского, Ганца Кона, Лившица, Майзнера, Зандову. Посоветуйте. Известковая вода – хорошо. Что еще? Доцент доктор Хенрик Брокман, 1886-1976, педиатр, после Второй мировой войны профессор Лодзинского университета. Майор доктор Тадеуш Ганц, Радваньский, 1879-1872. С января 1942 года комиссар по делам борьбы с эпидемиями. Исаак Изидор Лифшиц, 1881-1944, врач-педиатр. Доктор Мариан Моисей Майзнер, 1895-1942, педиатр, директор главного дома-убежища, ранее приюта на улице Лишно, 127. Доктор Наталья Зильберласт-Зандова, 1883-1942, невролог, общественная деятельница, в том числе в Ассоциации польских женщин-врачей. Как член общества помощь сиротам лечила и воспитанников дома сирот. После войны люди долго не смогут смотреть друг другу в глаза, чтобы не прочитать в них вопрос. Как получилось, что ты жив, что ты выдержал? Что же такое ты сделал? Любимая Анка. Один. Я не делаю визитов, хожу выпрашивать деньги, продукты, новости, совет, подсказку. Если ты это называешь визитами, то они тяжкая и унизительная работа. А при этом нужно шутовство, потому что люди не любят мрачных физиономий. К хмележам я хожу часто. Они меня подкармливают. Тоже мне визиты. Я считаю, что это благотворительность, а не что обмен услугами. Невзирая на доброжелательную атмосферу, любезную и утешительную, и от этого часто устаешь. Чтение перестает быть отдыхом. Грозный симптом. Я с ума сошел, и меня это уже не беспокоит. В идиота превратиться не хочется. 2. Пятьсот злотых я отослал. Если мне что-то и грозит, то меньше всего с этой стороны и в этом вопросе. О нем... Печется проверенный и сильный друг, чистокровный адвокат. Я ничего без его совета не делаю. 3. Зайду к начальнику отдела кадров. Я не отмахнулся от дела. Никакого дела и не было. А что там говорила, обещала и предпринимала пани Стефа, я не знал, потому что никто мне об этом не докладывал. А я уважаю чужие тайны. 4. В моем скромном понимании я исполняю свой долг, насколько это в моих силах. Если могу, не отказываюсь. Опекать поликеров я не обещал, поэтому упрек незаслуженный. 26 июня 1942 Конец первой части. Перечитал все и с трудом понял. А читатель? Неудивительно, что дневник непонятен читателю. «Разве можно понять чужие воспоминания, чужую жизнь? Кажется, что я-то без труда должен знать и понимать, что я пишу». «Ба, разве можно понять собственные воспоминания?» Словацкий оставил после себя письма к матери. Они дают яркие картины его переживаний в течение нескольких лет. Только благодаря этим письмам сохранилось документальное свидетельство о его преображения под влиянием Тавианского». Я и подумал, может, писать этот дневник в форме писем к сестре? Холодный, чужой, высокомерный тон моего первого письма к ней. Это ответ на ее письмо ко мне. Вот такое. Мой любимый. Какое страшное и болезненное недоразумение. Пруст тягомотный и мелочный? О нет, каждый час — это толстая тетрадь, это час чтения. Ну да нужно читать весь день, чтобы более или менее понять мой день, неделю за неделей, год за годом. А мы хотим в течение нескольких часов, ценой нескольких своих часов, прожить целую длинную жизнь. Так не бывает. Ты узнаешь эту жизнь в смутном очерке, в небрежном наброске, один эпизод из тысячи, из ста тысяч. Я пишу это в классе на уроке иврита. Мне на ум приходит Заменгов, доктор Людвиг Лейзер, Лазарь, Замингов, 1859-1917, врач, создатель языка Эсперанто. Корчик знал его и других членов его семьи. И ценил, Замингов был членом общества Помощь сиротам. Он также входил в число врачей, которые бесплатно лечили воспитанников дома. Наивный, дерзкий, он хотел исправить Божью ошибку или отменить Божью кару. Он хотел перепутанные языки снова слить в один. Эй, разделять, разделять, разделять, не соединять. Что бы тогда делали люди? Нужно заполнить время, надо задать работу, нужно найти в жизни цель. Он знает три языка, он учит язык, он говорит на пяти языках. Вот две большие группы детей отказываются от игры, легких книжек, разговоров со сверстниками. Добровольное изучение иврита. Когда закончился отведенный младшей группе час, один вслух удивился. «Уже все? Уже час прошел?» «Да». По-русски «да», по-польски «так», по-немецки «а», по-французски «уи», по-английски «ес», yes, на иврите «кен». «Можно заполнить не одну, а три жизни».